Дело номер 12: палки в колеса. Стоя посреди пышно убранного из украшенного золотом, лепниной, расписными шелковыми экранами и зеркалами дворцового коридора, Диана держала отдельную от тела мужскую руку. Рука слабо подергивала мизинцем значит, была вполне живая, но какая-то обморочная. А Диана, ошалевшая, какой Ила ее никогда не видел. Наконец, сестра оторвала взгляд от своего трофея и уставилась на янтаря совершенно круглыми зелеными глазищами, увеличенными стеклами окуляров. Это что это получается? выдавила она после долгой паузы. Илай сам бы хотел знать, что получается, а главное, как все это вышло. Нет, саму последовательность событий он помнил четко, но суть ускользала, как вода между пальцев. На следующий же день после злополучной игры в лапту Диана с Илаем отправились в кабинет к Бернотосу. Ситуация с Калибом, схваченным Инквизицией, не терпела отлагательств. По уже знакомому тайному коридору они прошли в его комнату и, к счастью, обнаружили графа на месте. Викламир Бернотос пребывал в самом что ни на есть приподнятом расположении духа. Сидел в мягком кресле с выгнутой спинкой, плескал босыми ступнями в глубоком тазу с горячей водой и насвистывал жизнерадостный мотивчик, одновременно подпиливая себе ногти на руке, чтобы смотрелись острее. Заметив геммов, глава тайной полиции движением брови велел им выйти в приемную, а через пять минут явился к ним сам, собранный и чопорный, как и в каждую предыдущую их встречу. «С чем пожаловали? Рапорт?» — осведомился он усаживаясь за стол и сцепляя пальцы в замок. «Он не требуется. Мне уже доложили об успехе операции. Грязная работа. Но в данной ситуации цель оправдывает средства». «Калеба схватили инквизиторы», — вклинилась Диана в его стройную речь. «Вы его освободите?» Граф окинул ее ничего не выражающим взглядом. Хоть он и сидел, а она стояла, получилось все равно как бы свысока. Я принципиально не вмешиваюсь в политику Инквизиции. Если действия Рубина чем-то ее смутили, значит, на то были причины. Но...» — попробовал возразить Лай, пока Диана в ярости хватала воздух ртом. Бернотас прервал его взмахом руки. «Сейчас это не имеет значения. Ваше следующее задание — установить личность и намерение некоего князя Конопушкина, о котором сейчас ходит столько слухов среди черни». «Люди рассказывают былицы о его подвигах и пьют за его здоровье. Скорее всего, это самозванец. Вполне вероятно, с бунтовщическими замыслами. Все, что известно о нем на данный момент, в этой папке. Доставить Конопушкина сюда живым. Приступить немедля». «Князя Конопушкина?» Заторможенно соображал Илай. «Звучит знакомо. Постойте. Так ведь это ж я его сдуру и придумал». Когда мы с Михаилом скрывались от преследования в каком-то трактире, я сказал, что он людям помогает, и из-за него курей больше не воруют. Только он поднял палец, намереваясь рассказать о данном казусе, как Диана, не выдержав, взорвалась точно бочка с порохом. Это его-то действия смутили инквизицию? Да ведь вы сами дали Калибу тот свиток, из-за которого его загребли? Еще хитро так? В перемешку с церковными грамотами? Вы... Диана подалась вперед хищно прищурилась. Диана подалась вперед хищно прищурилась. Вы знали, что за всем стоит демоница? Так? Граф встал и выпрямился, заложив ладонь за отворот жилета. Еще хоть слово, дерзкая его девица, И вас ждет гауптвахта, процедил он. Щеки его побледнели, отчего искусно наложенный румянец стал еще ярче. Но заткнуть Диану? Особенно, когда та завелась, задача почти невыполнимая, и именно сегодня Илаю вовсе не хотелось, чтобы она умолкала. «Вы дали ему демонические письмена. Одним щелчком пальцев вы скрыли цвет наших радужек». Диана довольно оскалилась. «Вы знали о том, что случилось под Слуневом. Хотя вам никто, я уверена, никто не докладывал. Это... это не ваш предок, а вы сами были в прошлом игуменье издалении. Она склонилась еще ниже к столу, готовая к броску, и Лай, не глядя, потянулся к фесу шпаги. «Это из-за вас у Калибы исказились глаза! И он страдал!» — повысила голос сестра. «Вы! Демон! Мы не станем служить вам!» Бернотос задрал подбородок и раздул ноздри. «Бредни экзальтированных детей! Пойдите прочь! Вашим наказанием я забочусь отдельно!» Он демонстративно сел обратно на свое место и придвинул к себе чистый лист бумаги. «Снисхождения не будет. Предстанете перед трибуналом». И прежде чем Лая успел осмыслить весь ужас его угрозы, охотница заорала что-то в духе «Это ты, гад, перед диамантом предстанешь» и кинулась на главу тайной полиции прямо через стол. Почтенный столоначальник успел только руку с пером перед собой выставить, сестра дернула за нее со всех сил и... Оторвала. Пару мгновений все таращились на руку. Покрытая веснушками до самого локтя, бледная и с крупноватыми костяшками, она совершенно не подходила Бернотасу, но это бросалось в глаза только сейчас. Крови не пролилось ни капли. К тому же рука выронив перо, продолжала шевелить пальцами, словно у нее была своя воля. Так «Да как вы? задохнулся Бернотас. Уничтожу. Пальцы его левой руки сложились в причудливый знак, глаза стали бледно-желтые, а зрачок вытянулся в горизонтальную линию. «Сейчас жахнет!» — успел выкрикнуть Лай. Но Диана оказалась быстрее. По-прежнему, сидя на корточках на столе главы тайной полиции, она коротко размахнулась и ударила псевдографа по лбу плечом оторванной руки, как дубинкой. Стул Бернотоса покачнулся и стал заваливаться назад вместе с демоном. Миг — И он очутился на полу, как и Илай, сдернувший сестру со стола и прикрывший ее собой. Почему-то ему казалось, что сейчас непременно громыхнет, полыхнет, словом, произойдет нечто мощное. Я его прикончу! прорычала Диана, выкручиваясь из его хватки. Она мигом обогнула стол и замерла. Убег! Скуда? Илай поднялся на ноги и, пошатываясь, будто пьяный, приблизился к ней. Стул с высокой спинкой и правда пустовал. Не было бернотаса ни под столом, ни за ширмой, ни в его покоях, где он только что отмачивал копыта, лапы. У Илая в голове не укладывалось, что этот сухой старичок, такой деловитый и суровый, оказался демоном. Уму непостижимо. Но Малахит давно подозревала неладное. А сейчас картина сложилась целиком. Диана тем временем принялась увлеченно рыться в его бумагах. Это почему-то отрезвило Илая. «Уходим немедленно», — велел он, нетерпящим возражений тоном. «Он может вернуться. С подкреплением из бесов». Сестра только скупо кивнула, и геммы покинули комнаты графа Бернотоса. И вот теперь они стояли в богато убранном дворцовом коридоре, разглядывая то, что осталось от демона, а именно человеческую руку и совершенно не представляли, что делать дальше. Диана потыкала пальцем в ее ладонь, теплая, и у плеча культя аккуратная, даже шрама нет, будто так и было. Видать, ей поплохело, когда я Диманюгу треснула. О чем ты говоришь? Илай провел пальцами по лицу, точно снимал паутину. Выкинь ее, пока не очухалась. Да ни за что. «Это ж вещественное доказательство. Мы немедленно отправляемся в Инквизицию. Они должны разобраться». Илай посмотрел на сестру, как на лишенную. «Они только того и ждут, чтоб мы к ним сами прибежали. Или забыла, как нас Рина спасла от ареста?» Диана насупилась. «И потом», — продолжил он, — «если тебя и помилуют, мне оттуда уже не выйти. Не после того, как мы с Михаэлем... Ладно, ладно, поняла. Тогда, может, я одна схожу?» «Ну, вот с этим!» Она помахала оторванной рукой. Илай в задумчивости потёр подбородок. Так можно было поступить, несомненно, но отпускать в волчье логово сестру, которая ещё и не желала общаться неслышным голосом, не хотелось. Рука сама толком ничего не доказывает. А граф с крайне высокопоставленный господин. Он с легкостью может опровергнуть любые наши доводы, раз он ещё и демон. То и турмалинов с лазуритами заморочить может. Да этот хмырь водил за нас всю империю. Засада. Горестно вздохнула охотница. Надо бы хоть с кем-то посоветоваться. Между делом, она успела сдернуть с какого-то стола толстую скотерку с бахромой и увязала в нее свое вещественное доказательство. Получилось неряшливо и до крайности подозрительно, но Диану это не волновало. Илай же напряженно размышлял о том, кому мог бы довериться в этом бесовом дворце. Калип под стражей. Михаил весь в своих делах и вообще прячется по кустам. Наталья Диамантовна велела ему не приближаться. Тут он щелкнул пальцами, сообразив. «Андрей Дубравин!» «Он точно не отошлет нас подальше. Ему я готов рассказать все, и пусть он сам со своим влиянием доложит в Инквизицию». В конце концов, он даже добился личной встречи с Диамантом. Советник, медленно проговорила Малахит, водит дружбу с графом. Забыл? Бернотас даже помог Кате сбежать с бала. И ты все равно ему веришь? Верю, кивнул Илай. Потому что он верит мне. Попасть на аудиенцию к советнику, разумеется, было невозможно. В его приемной толпилось даже больше народу, чем у Бернотаса. Потому они решили действовать проще и хитрее. Через Катерину. За дворцовые ворота дворца их выпустили легко, видимо, уже привыкнув, что гемы в валой форме снуют туда-сюда. С Катей они столкнулись едва ли не на пороге особняка Дубравиных. Она была в воздушном бело-голубом платье, а на лице ни единого рисунка. «Хорошо, что вы пришли». Она хлопнула в ладони, и отпустила горничных и мажор дома. Я ожидала, что вы подойдете еще во время пикника. Почему не подошли? Я ставила на то, что вы пропадете еще на неделю. Вставила Дуси, выходя навстречу. Вам ведь нужно увидеть папа? То есть папеньку? Поправилась графинюшка и указала подбородком на узелок из скатерси в руках Дианы. По делу, связанному вот с этим свертком. Илай запустил петерню себе в волосы. Братца, как это часто бывало в присутствии Кати, охватила неуверенность. Даже не знаю, с чего и начать. Дело в том, что граф Бернутас оказался... «Не здесь», — буркнула Диана и прошла прямиком в гостиную. Там она освободила невысокий столик от вазы с пышным букетом и выложила на него свою ношу. Катя с Дуси склонились над сверстком, а Диана торжественно развязала узел. «Вот, оторвала у нашего драгоценного графа». Демонюгой он оказался. Рука немного пришедшая в себя, тут же попыталась сбежать, перебирая пальцами и помогая себе локтем. Доси моментально перехватила ее и подняла повыше. Ее каменное лицо выражало почти человеческое любопытство. Ну пакость еще и живая. У нас есть и другие доказательства. Поспешно добавила Лая и перечислил доводы, что швыряла в лицо демону Диана. Катя выглядела не слишком удивленной, скорее задумчивой. Впрочем, графинюшка редко искренне чему-то изумлялась, не с ее даром. Это объясняет, почему я ничего о нем не знаю, протянула она. Каждый раз, когда я думала о бернотосе, видела какие-то образы связанные с ним. У меня начинало мутиться в голове. Сложно было сосредоточиться, да и на балу. Ты перенеслась из одного края зала в другой, — припомнил Элай. Тот случай сначала озадачил и диану, Но вскоре она отвлеклась на другие обстоятельства. Выходит, это тоже была демоническая сила. Катя раздосадованно поджала губы. Чувствую себя дурой. Тогда в дураках ходит весь двор! хмыкнула Диана, желая поддержать подругу. Теперь, предъявив свое вещественное доказательство, она перевела дух. Мы не можем просто так объявить об этом. Потому хотели просить совета Андрея Феофановича. Это правильно покивала Катя и надолго умолкла. Элай выглядел пристыженным, и Диане не требовалось умения читать мысли, чтобы понять, что у него на уме. Выходило так, будто они сами накликали беду, а теперь пытались переложить заботы на чужие плечи. Вот Катина уже поникли. «Но как иначе? Оставить все как есть?» «Нет, пусть страшно, неудобно, неправдоподобно, но молчать нельзя». Через какое-то время Катя вновь сфокусировала взгляд, поднялась на ноги и принялась расхаживать по гостиной. Первым делом она велела Дусе принести какой-то саквояж с замочком, а когда та удалилась, обратилась к Лае и Диане. Папенька сейчас очень занят во дворце, даже не приходит ночевать домой. Завтра до полудня на главной площади планируется торжественный смотр войск. Там можно будет его встретить. Я приглашена самой Аркадией Васильевной. А вы будете моими сопровождающими. Так что вопросов не возникнет. Но потом...» Она прикрыла прозрачные глаза. «Потом нас всех ждут тяжелые испытания». «Твоему отцу будет что-то грозить?» Нахмурилась Диана. «Вредить ему не хотелось, все же славный дядька. Но там разбирательства какие-то». Но графинюшка наоборот развеселилась. «О, папенька совсем справится. Не первый год при дворе». Лучше позаботьтесь о себе. Мы тоже не лыком шиты. горделиво выпятил грудь Илай, как бы невзначай положив руку на эфес клинка. Тут в гостиную вернулась Дуся. Ты этой зубочисткой хоть сражаться умеешь? Скептически протянула голем и раскрыла саквояж. Диана поняла намек и тут же засунула туда противно изгибающуюся руку. Щелкнул замочек, и бунтарская конечность оказалась взаперти. «А то не все такие мягкие, как грибы-переростки». Илай пустился в долгие объяснения, что бой на мечах, какие были в ходу триста лет назад, значительно отличается от фехтования на шпагах, на что Дуся только кивала и пофыркивала. Что до Дианы, она и вовсе считала овладение холодным оружием пустой тратой времени. «Ты либо можешь управиться одними руками, либо стреляешь. Все. Но у большинства были другие взгляды. Пока брат припирался с каменной горничной, она обратилась к Кате. «Слушай, у тебя есть что пожрать? Живот подводит после всего этого». Графинюшка озадачилась и предложила вместе поискать чего-нибудь на кухне. Она и понятия не имела, что подадут к обеду и на что можно рассчитывать в качестве закуски. Более того, если б не нюх Дианы, она бы не сразу нашла у себя дома кухню и кладовую. Возвращались с руками полными кульков садошайскими сладостями, мягкими как пух, пряными, медовыми и рогаликами с вареньем внутри. А в зубах Диана несла еще и холодную утиную ножку. Из гостиной доносился звон металла и топот. м промычала Малахит. «Точно дерутся», — согласилась Катя. Дуся, соорудив из штырей в своей руке подобие клинка, фехтовала с Илаем. Да так успешно, что умудрилась загнать того на высокий подоконник, откуда он отбивался от голема. Воспользовавшись заминкой, когда вернулись девушки, он ловко оттолкнулся от окна, перелетел через голову голема и, очутившись у нее за спиной, приставила остриё шпаги к шее. Катя сбросила кульки на Софу и зааплодировала. Недорно, признала Дуся, втягивая штыри обратно. «Но нужно лучше». Илай, конечно, раздулся, как заправский индюк. Диана ничего не сказала. Была слишком занята изумительной утиной ножкой, начиненной измельченным чесноком и зеленью. Вскоре к ней присоединились остальные. За едой обсуждали детали плана: в какой момент, как подойти, с чего начать, когда руку показать? Решили, что живая конечность будет пока храниться у Кати. Тащить ее обратно во дворец было бы глупо. А здесь можно запереть на сто замков. Да, Диане было жалко отдавать отнятый в честном бою, но тут ничего не попишешь. Если уж господа корнеты таскали все от томатов до арбалета, руке точно не сдобровать. Наконец, настала пора возвращаться. Неожиданно вместе с Дианой и Лаем засобиралась Дуся. «Знакомого, повидаю, младшенького», ответствовала голем на вопрос, какого беса она забыла во дворце. «Заодно попрошу кое о чем. Катя пожала плечами и выдала каменной служанке печатку по которой ее, как собственность рода Дубравиных, должны были пропустить к советнику. Сердечно попрощавшись, они условились встретиться утром на площади у статуи Золотого Серафима. Младшеньким Дуси оказался никто иной, как сам капитан гвардии Аристарх. «С одной стороны, логично, ведь он единственный голем во дворце, но Илай до последнего считал, что где-то в дальних комнатах и кабинетах живет какой-нибудь каменный паш, занятый исключительно игрой на арфе или вычесыванием породистых собачек. И теперь этот великан с тяжелой поступью и иссечённым трещинами серым лицом возвышался над Илаем на добрых четыре головы, поигрывая оружием». «Дось, это точно необходимо», — тихо уточнил янтарь у горничной Дубравиных. Та увлеченно делала вид, будто попивает чай из пустой фарфоровой чашки, устроившись на краю тренировочной площадки. Не дать, не взять, устроила подобие пикника. Если почтенные Евдокия просит, готов уделить тебе немного времени, хоть ты и не мой ученик. Вместо нее пробасил в ответ аристарх. Почтенная. Да, с достоинством покивала Дуся, явно подражая манере Марины. «Боевые навыки удручающие, а мне за него еще отвечать». «Удручающие?» «Эй, вообще-то это я тебя сегодня победил?» Обида в голосе сдержать не удалось. «Раз так...» — хохотнула Ристарх. «Сможешь меня достать, признаю. Нет, семь потов сгоню, но сделаю из тебя воина». «Вот-вот», — поддакнула Дуся. «До завтра управитесь?» «До завтра?» «Никак нет, почтенная Евдокия», — повинился Голем. «Сие невозможно, но не будем терять время. Нападай, Корнет». Ну, и лай, и напал. В конце концов, ему ведь сказали попасть по капитану только один раз. Однако через четверть часа непрерывных атак под всеми возможными углами и из всех известных ему стоек оптимизма у янтаря поубавилось. Громоздкий и неповоротливый на первый взгляд Эристарх будто наперед знал каждое его движение, отражая уколы и рубящие удары. Сылая уже успели сойти обещанные семь потов, а всё толку, Голема ничто не брало. Дуся в это время, знай себя, попивала несуществующий чай и трындела о своем, чем ужасно отвлекала. «А хозяйка мне и говорит, мол, Дуся, будь человеком. Но я и веду себя по-человечески. А потом она, значит, говорит, мол, Дуся, почему ты на земле лежишь, словно помирать собралась. Это не смешно». И все в таком духе. Аристарх похмыкивал, будто учебный поединок нисколько его не занимал, только изредка бросал фразы вроде «Локтем работай, локтем!» Еще бы!» — мысленно пыхтел Илай. «Он такой здоровенный! Наверняка ни разу не сталкивался с противником крупнее его или хотя бы выше. Всё-то для него мелочь». И тут его осенило. Перехватил поудобнее рукоять и начал медленно обходить Аристарха по широкой дуге, выбирая правильный угол. А Андрей Феофанович мне, значится, говорит, мол, Дуся от дочери моей не на шаг. А я говорю, мол, ключик-то от замка у Катерины, то бишь и приказы я только ееные выполняю. Прошло наше время, Андрюшенька, поздно теперь. А хозяйка, значится, велела мне весь отряд оберегать, не ток мы ее. Ну, я и...» Илай замер, отводя руку со шпагой в сторону. Дуэль — искусство обмана, как наставлял его Михаэль. Вот только Илай вовсе не мечник, и лучше всего у него получается другое. Он сделал вид, что хочет выполнить подкат и ударить снизу, стараясь заявить о своем намерении каждым мускулом. Но как только Аристарх развернулся в его сторону и занёс меч, вскочил и вцепился в тяжелый точный металлический плащ Голема. Илай давно заметил, как медленно тот раскачивается из стороны в сторону, а значит, не мог быть обычным. Он моментально вскарабкался по каменной фигуре, точно по какой-то статуе, на самые плечи и поднёс клинок к горлу капитана. Сердце колотилось, как обезумевшее но не успел он отдышаться и выпалить наконец, что победа за ним, как Аристарх за шкирку снял его с загривка и удержал на весу перед собой. «Смотри-ка, а ведь достал!» — пророкотал он. «Коварством, значит, берешь, малец». «А я и говорю, что тыкалки эти ваши совсем не то, что раньше в Белоборье ковали», — авторитетно заявила Дуся. «Вот бывало, махнет Витя с мечом, что пол деревни по бревнышку раскатится». Но Аристарх ее уже не слушал. Его каменный взгляд изучал Илая, грозясь продырявить не хуже клинка, а потом он очень медленно растянул губы в улыбке. Признаться, Илаю сделалось страшнее, чем когда Бернота явил им свои козлиные зенки. «Ты не солдат», — произнес Аристарх, будто перекатывая во рту гранитные камушки. «Но все равно, боец. Посмотрим-ка, как ты защищаться будешь». И опустил Илая на землю. От растерянности тот на миг замешкался и не сразу сообразил, откуда последует удар, но в последнюю долю секунды он успел уйти от четырехгранного острия, метившего ему в живот. Голем перешел в сокрушительную атаку, аристарх, который до сих пор не трогался с места, только поворачивался вокруг своей оси, начал перемещаться по тренировочному полю, расчерченному черными и белыми клетками, точно таран, наделенный разумом убийцы. Илай же принялся скакать, не имея возможности даже примериться для контратаки. «Какой там? Он не мог даже полностью развернуться к голему лицом!» «Аристаша, ты там полегче, ладно?» — подала голос Дуся. он все всё-таки человек!» Тот ничего не ответил, Айлай и и подавно. Он был слишком занят попытками выжить. Правильнее всего было бы перемахнуть уже через проклятую изгородь и задать стрекача через парк, но... Во-первых, это ведь капитан гвардии, и это будет позорной трусостью. А во-вторых, янтарь не был уверен, что сможет от него удрать. Голем внезапно очутился совсем близко, подтверждая опасения Илая. Удар в голень, и гем покатился по плитам, не выпуская из рук бесполезную сейчас зубочистку. Аристарх шагал следом, едва не наступая на него. «Аристаша!» Капитан гвардии, не убирая с лица все той же странной улыбки, замахнулся сверху вниз, будто желая разрубить совсем выдохшегося Илая. Да он же меня сейчас прикончит, с внезапным спокойствием осознал янтарь. И зажмурился. Но тут все прекратилось. Илая пасливо приоткрыл глаза и пораженно охнул. Аристарх висел в воздухе, не доставая носками сапог до черно-белых плит, а миниатюрная дуся стоя позади него, удерживала капитана за голову, вытянувшимися на железных штырях руками. «Я тебе что сказала?» «Полегче будь!» Раздался треск, Дуся сжала руки посильнее, и с головы огромного голема посыпалась мелкая каменная крошка. «Это мой человек, заруби себе на носу, я его защищаю!» Аристарх опустил руки, выпустил из пальцев свой меч, и тот жалобно брякнул. Увлекся я? Не рассчитал. Слишком уж хорошо парень уворачивался упорно. Не гневитесь, почтенная Евдокия. Впредь будешь умнее, смилостивилась это чудовище в обличии юной горничной. Она отпустила его и, вернувшись к изгороде, как ни в чем не бывало, предложила младшенькому угоститься все тем же чаем из пустой чашки. Аристарх не отказался. Илаю подумалось, что он вот-вот спятит. А потому Янтарь не стал дожидаться конца этого безумного пикника и, подобрав шпагу, все-таки дал деру в сторону уже привычных казарм. Уже с утра Солнце пригревало совсем не по-копельски, а будто Краснозарь в разгаре. Пока на главной площади только собирались полки, а слуги вывешивали флаги на высокий помост, предназначенный для Ее Величества императрицы Аркадии Васильевны и ее свиты, Илай с Дианой непрекаянно толклись у статуи золотого Серафима, где и договорились встретиться с Катериной. Серафим укрыл их своей громадной тенью. Его лицо, как и всегда, выражало лишь сосредоточенность без тени гнева, хотя говорили, что он был запечатлен в момент убийства одного из демонов. Самого врага скульптор почему-то никак не изобразил, хотя у ног Серафима было свободное пространство от острия его копья до земли. Вот интересно, какого Серафима эта статуя? задумчиво протянула Диана. «Потому что не похож ни на одного из тех трех, что стоят у нас в монастыре». Илай придал лицу скучающее менторское выражение. Твое невежество удручает». «Ай, и не надо за ухо!» «А ты говори нормально», — парировала Диана, выпуская покрасневшие ухо из пальцев. Янтарь вздохнул и пустился в объяснение. Историю страшной годины он любил больше всех штудий в монастыре. Унеглак и из Азас и Гебабала, которых ты говоришь, это высшие серафимы. Изобразить в золоте в центре столицы лишь одного из них было бы несправедливо по отношению к прочим, поэтому их статуи можно встретить только в церквях. Но кроме них было множество других серафимов, они также храбро сражались за нас против демонов. Эта статуя служит знаком вечной признательности перед ними, чистыми и отважными, поэтому ее также называют безымянным серафимом. Тут из тени, отбрасываемой крылом, К ним вышел и приблизился пожилой господин в коричневом камзоле и проволочных окулярах. «Браво, молодой человек. Уж не думал, что кто-то, кроме меня, так интересуется этим монументом». «Нам вроде как положено», — усмехнулся Илай и протянул ему руку. «Вы ведь и есть легендарный мастер Филат? Мы встречались в кабинете Натальи Диамантовны и в приемной графа Бернотоса». Полностью легендарный». Фыркнул мистерик, но руку пожал. Не обошел вниманием и Диану, хотя смотрел больше на ее окуляры, опознав артефакт. А Наталья Диамантовна хоть и гем, такого интереса к безымянному Серафиму не питает. Представьте себе, я так и не получил разрешения на его реставрацию. Тут встряла Диана. А чего тут реставрировать? Он и так выглядит прилично, не облупился даже. Вот Вот оно! «Именно так все и рассуждают», — взвился пожилой воятель. «Между тем, они даже не понимают истинной ценности этой, с позволения сказать, статуи, прискорбно-поверхностный взгляд». Казалось, он бы говорил и дальше, усевшись на любимого конька, но тут вплотную к их небольшой компании остановилась белая карета с большими хрустальными окнами, украшенная позолотой и драгоценными инкрустациями. Карету тут же обошла девушка в простом сером платье и плаёном чепчике и, открыв дверцу, помогла своей госпожи выбраться наружу. Катерина выглядела великолепно. На ней было воздушное нежно-сиреневое платье с пенно-кружевными манжетами и почти открытыми плечами. На шее, уходя за вырез платья, висела довольно массивная цепь, на которой она носила ключ от родового замка. В затянутой в перчатку руке она держала ажурный зонтик от солнца а на уложенных в высокую прическу льняных волосах, аккуратно и даже немного лихо, сидела треуголка Илая. Сегодня она изобразила на левой щеке герб Паустакловы, наполовину козу, наполовину рыбу, символизирующую господство империи на земле и на море. Заметив Илая и Диану, Рина задорно улыбнулась, сощурив свои неземные переливчато-прозрачные глаза и помахала рукой. Словом, она была чудо как хороша и даже если бы мастер Филат продолжал что-то вещать про статую, и бы его попросту не услышал. «Кто это?» — Сипло спросил мистерик и даже в вспотевшего носа проволочную оправу, пока Ирина приближалась к ним. «Так дочь советника, Катерина Андреевна Дубравина», — деловито пояснила Диана. «Не она», — отмахнулся Филат, — «рядом с графиней». «А, это…» — это Дуся, горничная ее. Мастер что-то пробормотал и быстро удалился. Ну и шут бы с ним. Рина протянула руки обоим геммам, продолжая лучезарно улыбаться. «Скоро начнется смотр», — сказала она. Идемте скорее. Нужно успеть выказать почтение ее величеству». И они направились к увешанному флагами империи и различных родов войск по мосту, где уже собиралась почтеннейшая публика. Едва Дуся поставила ногу на первую ступеньку, раздался жалобный скрип дерева. «Я, пожалуй, внизу постою, с аресташей», — решила она, Ирина отпустила ее. Если бы под весом голема провалились доски, вышел бы большой конфуз. Поднявшись наверх, Илай сильно прижух. Никогда прежде ему не доводилось находиться в такой близости от стольких высокопоставленных лиц одновременно. Кроме самой императрицы в традиционно золотом наряде, здесь была, разумеется, ее конфидентка Наталья, которая сделала вид, что не заметила Илая. Рядом с ней возвышалась сухопарая фигура главы Ордена Дениса Маковецкого. Его взгляд тоже отнюдь не лучился дружелюбием. Также здесь находились генералы и фельдмаршал Репейников в чрезвычайно старомодном парике. Из неслуживых людей здесь был только отец Рины, Андрей Феофанович, и, к их удивлению, Настасья Фетисовна Аукс-Еловская, кровная капурна, с которой они столкнулись в ущелье меча. Илай вытаращился на нее, а она, поймав взгляд янтаря, отвела глаза и выразительно провела двумя пальцами по виску, как бы убирая за ухо выбившуюся прядь, явный знак связаться с ней неслышным голосом. К счастью, здесь не было ни графа Бернотаса, ни кого-либо из инквизиторов. «Катерина, моя ясная звездочка, Аркадия милостиво протянула руку в их сторону. Только сейчас Илай заметил, что на шее у императрицы точно такая же цепь, как и у молодой графини. Дочь советника склонилась в глубоком реверансе, а Илай с Дианой опустились на одно колено, как того требовал протокол. «Эти геммы твои друзья? Помню, помню, таланты тянутся к себе подобным». Императрица улыбнулась, прикрыв губы веером. «Вот только юноша, где же ваше наградное оружие?» Илай чуть было не ляпнул «какое?», но вовремя вспомнил, что и не получал его из монарших рук, а потому промямлил что-то вроде «берегу». Что это за оружие и где оно могло сейчас храниться, он понятия не имел. «Что ж», — императрица лукаво прищурилась, — «берегите». Но однажды, надеюсь, увидеть его в ваших руках, когда вы будете биться за правое дело. «Мой кавалер вас не разочарует, ваше величество» мягко произнесла Катерина, взяв Илая под руку. Аркадия вскинула бровь, и взгляды всех на помосте, кроме Дианы, обратились на них, отмечая этот непринужденный жест. Спина Илая точно окаменела от осознания, что сейчас произошло что-то значительное и, вероятно, непоправимое. Гранатово-красные глаза Маковецкого потемнели, Наталья поджала губы. Настасья Фетисовна едва заметно покачала головой и снова коснулась своего виска. Тут раздался бой барабанов, его подхватил военный оркестр, выдавая первые аккорды разудалого марша. Начался парад. Аркадия напоследок чуть повысила голос. «И как вы считаете, как пройдет смотр?» «Блестяще, ваше величество!» Вновь склонилась Ирина. «От провидицы ожидаешь более точных прогнозов», заметила Наталья, не глядя в их сторону, но ей уже никто не ответил. Церемонимейстер грохнул опол посохом с железным набалдашником и провозгласил демонстрацию кавалерии. Генерал Левицкий сделал шаг к трону, чтобы императрица могла сразу высказать ему все замечания. Илай же отступил подальше. Ему было прекрасно видно, как ступают вымуштрованные холеные кони, синхронно и под одним углом поднимая лощенные ноги, но ему требовалось спокойно переговорить с Капурной. «Светлого дня», — поздоровался он неслышным голосом. Не ожидал, но рад вас здесь видеть. Настасья Фетисовна дрогнула уголком рта, не глядя в сторону янтаря. Она была в нарядном, несмотря на траурное тона, платье, а седые неполитам волосы капурны украшал веночек из шелковых черных гвоздик. Взаимно. А вы, мастера, ввязываться в опасные игры. О чем вы? Хотите сказать, вы не догадываетесь? Наталья не терпит конкуренции, а Денис — выскочек из заговорщиков. С таким же успехом вы могли бы попросить вашу даму сердца нарисовать вам на лбу мишень. Берегитесь. Илай, у которого и без ее предостережений кишки узлом скручивались, разозлился. «Вы разве об этом так сильно хотели приватно побеседовать? О том, что я умудрился не угодить верхушке ордена?» «Разумеется, нет. К слову, пришлось». Настасья улыбнулась и вновь посерьезнела, даже чуть нахмурилась. «На самом деле я хотела поговорить о вашей сестре». Илай тут же покосился на Диану. Младшая, как всегда, нисколько не смущаясь, облокотилась о перила помоста, чтобы удобнее было наблюдать за кавалеристами. Как раз сейчас лучшие из них показывали чудеса вольтежировки, балансируя на спинах скакунов и свешиваясь из седла, держась за одно стремя. Публика размахивала ярко-желтыми флажками. А норме» уточнила Капурна, обмахиваясь черным кружевным веером. Признаться, я очень удивилась, когда она написала мне из монастыря крылатого благословения и спрашивала о катаклизмах греха. Я сразу заподозрила неладное, и позже подтвердилось, что нашу переписку просматривает Инквизиция. Вскоре Норма и вовсе перестала отвечать на мои письма. Я тревожусь за нее. Илай медленно переваривал услышанное. «Что Норма делала в монастыре?» Зачем ей сдались катаклизмы, и что борстучую мать за ногу происходит? Вижу, вы совершенно не в курсе, что с ней. Чуть разочарованно протянула Капурна, и янтарь забылся, покачав головой вместо ответа. В таком случае попытайтесь узнать об этом побольше. Я не так свободна в столице, мною тоже интересуются, и потому не способна ей как-либо помочь. Но вы ее нареченный брат, и я видела вашу искреннюю связь. Площадь взорвалась аплодисментами, приветствуя очередной трюк ловких кавалеристов. Госпожа Ауксиловская переместилась в сторону, обозначая конец разговора. Церемоний объявил начало выступления пехотинцев. Те прошли торжественным маршем к центру площади и принялись выполнять команды как один человек. Нет, такому мастерству шагистики в монастыре не учили даже близко, хотя Прохор когда-то служил в армии. Но смотр на то и смотр. Илай подошел ближе и снова оказался рядом с Катериной, что они громко переговаривались со своим отцом. Андрей Феофанович Кивком поприветствовал его. Катюша сказала: "Ты хочешь со мной переговорить?". В глазах советника янтарь прочел тревогу. Как только парад закончится, я к твоим услугам. Стоило ему удалиться, чтобы перекинуться парой слов с генералом пехоты Проскуриным, Рина вновь взяла Илая под руку. Он вновь покосился по сторонам. Не смотрит ли кто? «Это не слишком», — осторожно уточнил он у нее. «Это ровно то, что нужно для твоего и моего будущего», — безмятежно отозвалась Рина. В таком вопросе Илай не смел с ней спорить, несмотря на расползающийся в животе холод, что соперничал с теплом в груди, вызванным ее прикосновением. «Кого там не любит Маковецкий? Выскочек и заговорщиков?» Группа гемов, связанная с советником, выполняющая приказы Бернотоса и не входящая в орден, уже выглядела коалицией. Не об этом ли предупреждала его Аукс Еловская? Из рядов пехотинцев вышло несколько бойцов. Они разбились на пары и начали демонстрировать, кто на выкебоя на саблях, а кто на штыках. Императрица Аркадия что-то увлеченно говорила про Скурину, указывая на солдат веером. Илай воспользовался моментом, чтобы пересказать Рине свой разговор с Капурной. Тучи сгущаются, только и ответила она. Чего и следовало ожидать? И говорила она не про погоду. Небо над вотрой было на редкость ясным. Михаэль не отлипает от артиллеристов, вполголоса сообщила Диана, оторвавшись наконец от перил. Будто каждому сват и брат. Он ведь в пограничных войсках служил, я же не ошибаюсь. В Ульпенштате, подтвердил Илай. А что, собственно, такого? Просто странно. — пожала плечами Малахит. «Долго ещё — Долго еще. Рина приложила пальцы в перчатки к губам. — дай подумать. Вот закончат пехотинцы, потом артиллерия. Флот под предводительством адмирала Салависа в другой день значит останутся только рыцари Ордена. — Ясно. А чего это здесь не подают вино с пузырьками? — Диана! — прошипел Илай. «Кстати, почему рыцари не со своими войсками выступают?» «Потому что каждый из нас стоит сотни простых солдат, Корнет. И так не куда нас определят. Мы станем залогом победы». Илай обернулся и увидел Дениса Маковецкого. «Сударь!» «Полковник!» Холодно поправил его глава ордена и повернулся к геммам спиной. Громкий зал орудий знаменовал начало выступления артиллеристов. Но из-за того, что все пули были холостыми, представление вышло так себе. И все же Илай с легкой завистью наблюдал за тем, как парни в черных мундирах с красным кантом управляются с пушками самых разных калибров. Он и не знал, что так сильно соскучился по запаху пороха. Где-то в толпе мелькнул рыжий хвост Михаэля, но слишком быстро, чтобы понять, откуда и куда он направляется. Тем временем подошла очередь выступления Ордена Сияющих Рыцарей ее Императорского Величества. Генерал Флейза с чего-то недовольным видом уступил место рядом с Аркадией Васильевной Маковецкому. Императрица выпрямилась на троне и похлопала в ладоши, будто после долгого пира настало время десерта. Рауль Рубин, провозгласил придворный в блестящей ливрее, императорской кавалерии капитан. В центр вышел на редкость широкоплечий воин в сине-красной форме. Черты лица у него были грубые, какие-то рубленые, Черные волосы точно взъерошил ветер. Краулю подкатили две пушки, которые остались после смотра артиллерии, и он хлопнул по обеим крупными ладонями. Пушки рассыпались, будто были сделаны из песочного теста, но Илай своими глазами видел, как из них только что стреляли. Зрители вопили. Императрица рука плескала. Насколько я помню, этот талант называется ⁇ Звон хрусталя ⁇ уточнила она у Маковецкого. «Совершенно верно, Ваше Величество», ответствовал тот с поклоном. Тем временем на растерзание Раулю отдали пару каменных львов. Те тоже словно стали чрезвычайно хрупкими и пали под натиском его дара. Следующим выступал тот самый подлец, что подставил сестре подножку на лапте. «Феликс Рубин, императорской армии лейтенант». Как и подозревал Илай. Его особый талант был связан с нечеловеческой гибкостью. Название он прослушал, а само выступление толком и не увидел, так как в этот момент пытался успокоить Диану и не дать ей сигануть с помоста прямо на неприятеля. Когда Диана перестала молча, незаметно для остальных, но яростно выкручивать Илаю запястье, Феликс сменил перед помостом высокий усатый блондин в сине-красном мундире. У того было при себе несколько пистолей, лихо заткнутых за пояс и отвороты Батфорд. Атикс Рубин, капитан Драгунского полка императорской кавалерии», отчеканил церемоний мейстер. «Была, не была», веселилась Аркадия. «Обожаю». «Ваша память безупречна», вторил ей Маковецкий. «Почему здесь одни рубины?» обиженно спросила Диана в полголоса. Илай страдальчески закатил глаза, растирая запястье после сестренной крапивы. Он уже опасался, что их обоих вот-вот выдворят с помоста за неподобающее поведение, как бывало в монастыре, но на младших геммов сейчас не обращали ни малейшего внимания. Все взгляды были прикованы к рыцарям. Да потому что их чаще всего определяли в армию, дубина. Пока Малахит бубнила о вопиющей несправедливости, Антикс приступил к демонстрации. Он принял стойку, широко расставив ноги и заложив одну руку за спину, выстрелил по запущенной в небо круглой мишени, похожей на тарелку, и промахнулся. Толпа ахнула. Императрица, лениво обмахиваясь веером, сперев, уточнила. «Неужели это необходимо?» «Все непременно», — кивнул Маковецкий. Промахнулся рыцарь и во второй раз. Зрители уже свистели, потрясая флажками. Атикс сохранял полное спокойствие. Тогда в небо запустили разом три мишени. Атикс развернулся на каблуках, выдернул из ботфорта третий пистоль и зажмурился. Но в последний миг перед тем, как он опустил веки, Илай заметил, как полыхнули алым глаза сияющего рубина. Рыцарь выстрелил, не глядя, через плечо. Все три упали на камни площади, и толпу охватило бурное ликование. Атикс поднял мишени и продемонстрировал, что его пуля пробила каждую из них Ровно посередине. Тут Илай не сдержался и поаплодировал. Впечатляющий дар, и не поспоришь. Даже если это всего один выстрел из трех, но какой с безупречным двойным рикошетом и усыва этого рубина просто заглядение. Эх. Когда Атикс раскланялся и ушел под навес, что располагался справа от помоста, в центр площади вышел Бастиан. Рубин «Капитан артиллерии!» Дальше Илай не слушал. Тот самый Бастиан, который чуть его не прикончил. Причем рыцарь предлагал стреляться, а теперь в его руках был самый обычный пистоль. Михаил говорил что-то такое, что после его выстрела от него бы и мокрого места не осталось. Янтарь тяжко сглотнул и почувствовал, как на его локте ободряюще сжались пальцы Рины. «Навстречу Бастиану!» выкатили конструкцию, похожую на осадную башню с прошлого века, почти такую же высокую, громоздкую и устрашающую. Он спокойно наблюдал ее приближение, не предпринимая никаких действий. Наталья по правую руку от императрицы начала чуть быстрее обмахиваться веером. Наконец, скрип огромных колес прекратился. Тень башни закрыла Бастиана. Зрители в первых рядах зачем-то пораскрывали зонты. Рубин, нисколько не красуясь, навел на башню пистоль и также безыскусно пальнул. Посреди башни разверзлась обширная дыра, словно в нее влетело пушечное ядро, начиненное взрывчаткой, какими сражались против полчищ морских ундинов. Вершина покачнулась, съехала на бок и с оглушительным треском повалилась на землю. Самая мелкая щепа дробно присыпала раскрытые зонты. Бастиан равнодушно отбросил в сторону пистоль со стволом, лопнувшим точно цветочный бутон, коротко поклонился и направился к остальным. Толпа неистовствовала, будто все разом вознамерились отбить себе ладони. Ему рукоплещут, словно он исполнил не смертельный трюк, а прекрасную музыку. Все же рубины созданы для войны, а янтари нет. Мне никогда не суждено вызвать такой восторг с оружием в руках и в военном мундире. Даже странно, что раньше я мечтал именно об этом. «Браво! Браво!» Ликовали Аркадия и ее конфидентка. Похоже, этой демонстрации чудовищные силы ждали они обе. Илай оттянул тугой ворот от вспотевшей шеи. Выстрелив в него этот ревнивец, клочки его внутренности украсили бы крышу дворца и все окрестности. Как же Калеб его выручил? «Калеб!» — встрепенулся он, вспомнив о самом главном. Сейчас не до мелочного беспокойства о том, чего не произошло. Гораздо важнее разоблачить демона, укрывшегося в тени трона, и освободить честного рыцаря из лап Инквизиции. «Уже скоро», — шепнула Рина, склонившись к его уху. Осталась только высокая речь. Аркадия Васильевна поднялась со своего места и выступила вперед. Аристарх занял оборонительную позицию прямо перед своей хозяйкой, стоя под помостом, но все равно возвышаясь над его полом, плечами и головой. Ослепительно улыбнувшись, императрица обратилась к своим войскам. Она поблагодарила их за сохранность границ и мира, за доблесть, за непрерывное совершенствование и все в таком духе. Говорила она долго, красиво, громко и отчетливо, чтобы каждый мог услышать ее слова. Не забыла она и о серафимах, мол, защитникам человечества угодны дела каждого солдата. Войска отблагодарили ее троекратным ура! И императрица в сопровождении генералов и Маковецкого отправилась обходить полки, чтобы посмотреть в глаза своим воинам. Следом с помоста стали спускаться церемонии со своим тяжелым посохом Настасья Фетисовна и Андрей Дубравин. «Сейчас», — кивнула Рина, идемте за папенькой». Капурна быстро куда-то пропала, а потому они следовали только за советником. Перед Андреем Феофановичем почтительно расступались, образуя живой коридор. Шагающие за ним по пятам геммы не вызывали ни интереса, ни вопросов. Достойное сопровождение для достойного царедворца. Наконец, они пришли на край площади, где уже ожидала белая карета, на которой прибыла сегодня Катерина. Вокруг никого, кроме кучера, задремавшего на облучке. Илай опасливо осмотрелся под вопросительным взглядом Дубравина и все же решил обратиться к нему неслышным голосом. Он старался излагать полученную информацию коротко, последовательно и по существу. Судя по медленно терявшему живые краски лицу советника, ему это удалось. «И где сейчас вещественное доказательство?» выдавил Андрей Феофанович. «Не беспокойтесь, папенька». Рина погладила его по плечу. «Оно у нас дома». Андрей Феофанович нервно усмехнулся. «Да уж, там ему самое место». «В казарме его бы попросту сперли развела руками Диана. «Там ничего нельзя оставить». «Не подумайте. Я понимаю. Но вы уже знаете, кто именно оказал мне протекцию, когда я только начинал служить при дворе. Благодаря графу я тот, кто я есть, и…» «Теперь это вызовет множество вопросов». «То есть в правдивости наших слов вы не сомневаетесь?» — уточнила Диана. Советник потер подбородок. «Мне следовало бы усомниться в сделанных вами выводах». Но у меня нет для этого ни малейших оснований. И хоть я благодарен графу, хоть он никогда не делал мне зла, демону не место при дворе, это абсурд. Или же он занял место настоящего Викламира, захватил его тело и присвоил имя?» Он помотал головой. «Нет, я думал, что готов ко всему, но это слишком. Мне нужно какое-то время, чтобы все осознать». «Времени у нас немного», — возразил Илай. Если не начать действовать, демон может опередить нас и сплести интригу. Катерина, что думаете? Все же фривольно вести себя с девушкой при ее отце, он не смел. Увы, вздохнула она, прикрывая веки. Его судьба и решения мне совершенно недоступны. Все же он не человек. Советник надолго умолк, и никто не решался нарушить его ход мыслей. Императрица в тот момент еще обходила полки. И издали время от времени слышались дружные выкрики. Наконец Андрей Дубравин пришел к каким-то выводам. «Итак, Геммы, доколе глава тайной полиции находится под подозрением в измене, я беру командование вами на себя», — объявил он. Тон его голоса изменился, в нем прорезался металл. «Через Инквизицию мы действовать не можем», Это чревато подозрениями в ваш адрес, а также мы не можем допустить, чтобы их люди наводнили дворец и впоследствии навязывали свои правила. Поэтому привлечём на свою сторону Орден. «Диана, тебе я доверю незаметное наблюдение за всем происходящим в местах, где обычно обитал и появлялся Бернотос. Держи связь с братом Янтарём». Малахит не стала возражать, наоборот, приосанилась и кивнула. Ты, илай должен переговорить с Натальей. Знаю, ты пару раз бывал у нее, и хоть у вас не сложились отношения, она должна выслушать и предупредить императрицу об опасности. «А может, неслышный голос не сработает», — прервал его Дубравин. «Раз она тебе не доверяет, настаивай на личной встрече, а лучше приходи к ней сразу с письменными свидетельствами. Только так Наталья примет твои слова всерьез. «Выходит, особый талант конфидентки связан с письмами», — догадался Илай. «Вполне возможно. Помнится, Аркадия Васильевна просила ее проверить какую-то записку от Макара Клюкова». «Раз так нужно, я срочно подготовлю рапорт», — решился он. Дубравин чуть склонил голову. «Это разумно. Тем временем я с дочерью отправлюсь к себе домой за вещественным доказательством, после чего лично переговорю с главой Ордена». Он же поставит этот вопрос на форум, напрямую на рассмотрение кругом глиптиков. Так мы избежим излишнего влияния Инквизиции на двор, и, быть может, даже предотвратим громкий скандал. После этого Орден сможет доказать и невиновность Калиба. Илай с Дианой переглянулись. Пожалуй, им впервые за месяцы службы дали такие четкие и обоснованные указания. Удивительно, они даже не почувствовали себя слепыми идиотами. «Не посрамлю чести!» Илай прищелкнул каблуками, и сестра повторила его клятву и жест. «Нисколько в вас не сомневаюсь», — серьезно отозвался советник. Он помог дочери забраться в карету и сам сел напротив. Дуся лениво махнула им рукой и последовала за экипажем пешком. Когда лошади уже тронулись, до чуткого слуха гемов донесся голос Катерины. «Папенька, я тоже буду свидетельствовать на форуме. Идуся со мной». «Серафимы, неужели без этого не обойтись?» С рапортом Илай провозился до сумерек. Зачеркивая строку за строкой, сминая лист за листом, он пожалел о том, что вечно спихивал эту обязанность на норму. «Кто везет, на том и едут, ведь так?» Вот только теперь, наедине с бумагой и чернильницей, Илай был почти беспомощен. Наконец ему удалось кое-как изложить свои мысли, доводы и наблюдения. Илай покинул комнатушку, где они с калибом готовились к ярмарке мастеров. От Дианы он знал, что Бернотас нигде не объявлялся, зато императрица, ее конфидентка и прочие придворные, кто присутствовал на торжественном смотре войск, давно вернулись во дворец и теперь развлекаются. Знать играет в фанты, а военные — в карты. Теряясь в догадках, где может быть Наталья, Илай решил начать с ее покоев, а дальше — действовать по обстоятельствам. В крайнем случае связаться с пронырой Матиасом, который вроде бы не обозлился на него. Оказавшись возле уже знакомых двойных дверей, он прислушался, прежде чем постучать. Вдруг конфидентка уединилась там со своим возлюбленным артиллеристом, и тот начнет стрелять, стоит ему показаться на пороге. Изнутри действительно доносились два голоса, женский и мужской. И если насчет первого Илай не сомневался, что он принадлежит именно Наталье Диамантовне, то второй показался ему смутно знакомым, Но он никак не мог определить, чей он. «С твоей стороны было дальновидно немедля обратиться ко мне», — произнесла Наталья. «Орден этого не забудет». Надеюсь, моя просьба никого не обременит. Впрочем, нет, неважно. Я подумал, только вы сможете удержать его от роковой ошибки, ваше сиятельство. А ком это они? Опять какие-то подковерные игры? На догадки времени не осталось. Шаги приблизились к двери, и Илай еле успел отскочить в сторону, когда из комнат дамы-рыцаря вышел Габриэль Сапфир. Тот самый, из министерства, который помог отряду сыскных изловить Аякса. Оглядевшись по сторонам, он заметил Илая, и его красивое лицо вытянулось, как старые анучи. «Габриэль, какими судьбами?» Янтарь дружелюбно улыбнулся, протягивая ему ладонь. Но Сапфир почему-то отшатнулся назад, и в тот же миг раздался властный голос Натальи. «Корнет, войдите!» Кивком попрощавшись с Габриэлем, Илай поспешил на зов этой страшной женщины. И она не обманула его ожиданий. Сияющий топаз стояла, опершись расставленными пальцами на тот самый столик, за которым угощала его прежде. На нем были две чайные пары, и лежало какое-то письмо. Латунные глаза Натальи метали молнии, поджатые губы кривились. «Шпионил?» — процедила она. «Теперь вижу, что шпионил. Как я могла обмануться, поверив, что передо мной беззубый щенок? Нет, не с такими наставниками и друзьями. Сорвать бы с тебя маску, да только отойдет вместе с кожей». «Наталья Диамантовна, о чем вы?» Я не замышлял ничего дурного, я просто... Пшел прочь! И не смей показываться мне на глаза! Да я рапорт принес! возразил Илай. Вы должны срочно прочесть его и доложить лично императрице. Дама рыцарь резко выпрямилась. ⁇ Я должна? ⁇ Тебе! ⁇ Сопливый наглец. Убирайся сей же час! ⁇ Но граф... Вон! ⁇ завопила она и швырнула фарфоровую чашечку прямиком ему в голову илай еле успел пригнуться Следующий полетела расписная сахарница прямо с воинственно торчащей из нее ложечкой пришел в себя он уже в самом низу лестницы бежал от этой сумасшедшей не помни себя смятый в попыхах рапорт так и остался у него в руках Тфу ты раздосадованно подумал илай стоило бы отдать его кому то другому тому же Матиас, он ведь ее помощник но придворный сапфир никак не отозвался на его неслышный голос. «Может, слишком занят своими фантами-картами? С Михаилом такое бывало. Разыщука его лично». Он было отправился на звук оживленных голосов и беззаботного смеха, доносившегося из какого-то зала, как ему навстречу вдруг вышел «Михаэль». Куратор улыбался, но как-то вымученно и криво, чем сразу же встревожил Илая. «Выглядишь потрёпанным жизнью». Усмехнулся сияющий топаз. Взаимно, отозвался янтарь. Повисла неловкая пауза. Михаил мерил подопечного изучающим взглядом, покачиваясь с пятки на носок, а Илай в свою очередь не знал, чего они оба ждут. Наконец рыцарь на что-то решился. Думаю, пора нам поговорить. Илай напрягся. Чего еще он не знает? что дворец полон бесов перевертышей, а в его подземелье обитают огры, что вычищают отхожие места. Видимо, на его лице отразилось что-то такое, и Михаэль негромко рассмеялся, но продолжил неслышным голосом. «Ничего страшного, поверь. Можешь считать это приступом ностальгии, только не здесь. Выйдем в парк?» Михаил мотнул головой. «Нет», — опостылил. «Как и все эти стены». Что ж, Илай мог его понять. При всем великолепии убранства императорский дворец подавлял, внушал чувство неотступной тревоги и привычку ходить, оглядываясь. Мало ли кто поджидает, подслушивает за углом. «Тогда площадь», — предложил он куратору. Тот пожал плечами, будто его устраивали все прочие варианты. На всякий случай Илай связался с сестрой, выслушал ее и сообщил, куда и с кем направляется. Площадь успели освободить от обломков мулежа башни и от помоста, с которого они наблюдали за смотром, и от мусора, которым успели усеять ее многочисленные зеваки. Где-то еще валялись одинокие желтые флажки, как напоминание о недавнем празднике. Безыменный Серафим все так же возвышался в самом центре и мягко мерцал в редких факелов, которыми размечали маршруты городовых во тьме. Вдали виднелись шлагбаумы, перекрывавшие на ночь Староконную и Брусничную улицы. Исключения делали только ради балов, когда гости разъезжались за полночь. Михаил оглядывался, будто оказался здесь впервые, и не торопился начинать разговор. Илай не настаивал, может, куратор просто хотел проветрить голову. Знаешь, я ведь обманул тебя, Илай. Неожиданно зазвучало в голове. Он дернулся, а Михаил продолжил: Я вовсе не спускался по той лестнице после набега Кобальдов. «Побоялся». Янтарь удивленно уставился на куратора, а тот смотрел вовсе не на него, а на спокойный лик Серафима в ушине. Зато мне хватило соображения поделиться всем увиденным и услышанным со своими друзьями. Вернее, с братьями и сестрой. Габриэль, он... Он никогда не считался особо бойким, малым, но был умен. Может, потому он сразу отказался от идеи пройти по следам нечистых — и выведать, что же скрывает архив. Зато идея понравилась Рустиксу и Рахель. Слабоумный малахит, мальчик на побегушках у хранителя и до безумия гневливая палач. Что могло быть у них общего, кроме детства, проведенного вместе в монастыре? Видимо, достаточно и этого. Рустикс был постарше нас. Он первый вызвался помочь. Он считался самым талантливым малахитом из всех, и, как и Диану в свое время, его начинали тревожить некоторые догадки о своем происхождении, как Гемма. Мы остались на ночь в архиве, прикрывшись подготовкой работы по все той же Геральдике, и когда все стихло, он открыл тайный проход и спустился. Я говорил с ним неслышным голосом во время спуска, а он описывал все, что видел. Наконец он оказался в самом низу и увидел дверь ту проклятую дверь. Илай поежился. В отличие от Михаила он не накинул плащ и был без треуголки, а потому холодный морской ветер, пахнущий солью и водорослями, потихоньку пробирался к его потрохам. Или же дело было вовсе не в нем. Помнится, он приблизился к ней и расписал во всех деталях, прежде чем прикоснуться. Потом раздался грохот, что пролетел вверх по шахте с лестницей, а следом все ловушки пики выскочили из своих гнезд и заперли рустикса в подземелье архива. Он перестал отвечать мне, как бы я ни звал. А я... Вернулся в читальный зал и, когда по сигналу прибыли служители внутренней церкви, сделал вид, что уснул над конспектами. Михаил надолго умолк и даже прикрыл глаза но Элай успел уловить в интонациях его неслышного голоса глубокую, застарелую горечь. Рустикс так и не вернулся в монастырь Крылатого Благословения. Много позже, когда я все таки решился выбраться в архив, застал его в робе подсобного рабочего, улыбчивого, с бессмысленным взглядом и совершенно беспамятного. Того доброго, пытливого и благородного душой Рустикса, которого я знал и любил, Не стало. До сих пор теряюсь в догадках, что это было. Воздействие или глаз турмалинов, или нечто другое. Илаю стало совсем гадостно. Он-то считал Рустик лысеющим полудурком, что не сумел справиться с даром Серафимов. А когда-то он был... славным парнем. Да, именно так Михаил его и называл, когда они пробирались в архив за сингонами. Как, кажется, давно это было. «Чего молчишь?» — спросил Михаэль. «Противно, да?» «Вот и мне тоже». «Нет», — поспешно помотал он головой, — «не в этом дело. Я лишь задумался, что же толкнуло вас полезть в эту ловушку снова». «Любопытство, тщеславие, гордыня, наконец! Как так? Я, наследный князь, стал рабом церкви. Мне захотелось проникнуть в ее секреты» узнать самые постыдные тайны, чтобы после сломать игру в свою пользу. Но тогда я размышлял иначе. Не додумался еще до главного. В ту пору мною руководило стремление сложить голову на пути к чему-то запретному. Именно поэтому я остался один. Илай выжидательно посмотрел на сияющего топаза. Сегодня он был совсем иным. Не таким, как обычно во дворце. Скорее он походил на того Михаэля, каким он выглядел в охотничьем домике Клюковых. Следующее от меня отвернулась Рахель. Что ж, в этом виноват я сам. Ее оскорбило мое желание сделать из нее орудие для достижения целей. Своенравная девчонка, этим она меня и покорила. Михаэль улыбнулся, вспоминая что-то приятное. Но я был полным дураком и она услышала от меня совсем не те слова, что хотела. Они все разрушили. А позже она сама отказалась вступать в орден. Представь себе, устроила сцену прямо на посвящении в рыцаре и сделалась орудием в руках епископа. Судьба так причудлива. Постойте, вы были вместе? В каком-то смысле, очень давно. Не всем так везет, как тебе, парень. Кому достается голубка, а кому... Дикая кошка. Он помолчал. «У нас бы ничего не вышло, даже если бы мы попытались. Полагаю, она до сих пор меня ненавидит». «Это как раз очевидно», — подумал, но не адресовал ему Илай. Они успели дойти до самого подножья статуи, что возвышалась над ними в 10 человеческих ростов. «Сегодня рано утром...» Епископ Инквизиции и Глиптик Сафокол имели приватную аудиенцию с Ее Величеством. Резко сменил тему Михаэль. Они предъявили определенные требования, поэтому мне придется на какое-то время оставить столицу. Илай застыл, как вкопанный. Епископ и глиптик. Это очень, очень плохо. Выше их в церкви святых серафимов только диамант. Что это за требования? А ты не догадываешься? михаэль лихо подмигнул ему конечно выдать мятежного рыцаря за себя не бойся ты действовал по приказу куратора Ну, может пальцем погрозят на будущее и розок всыплют рассуждал сияющий топас вновь натянув маску придворного повесы или подержат на воде и хлебе с недельку да и у меня уже готов кое-какой план какой же еле выдавил илай мысли разбегались Вернусь в Волчью-Слободу. Уж полковник Нагаров меня примет как родного. Перетопчусь в пограничье, пока здесь всё не утихнет, а там посмотрим. Я сегодня передал письмецо с надежным человечком. По морю оно прибудет раньше меня». Янтарь заглянул в желтые с оранжевым отливом глаза Михаэля. Глаза сокола. Несмотря на легкомысленный тон и словечки, в них не было ни капли веселья. «Так вы хотели со мной попрощаться?» «А как же свадьба?» «С Оксаной Клюковой», — припомнил Илай. Казимир Валерьянович, её дядюшка, не торопится объявлять о помолвке, хотя ранее дал своё благословение. На лицо Михаэля легла мрачная тень, но он тут же растянул губы в улыбке. «Но моя прекрасная невеста вполне способна дождаться меня из изгнания. Мало ли что ещё трясется здесь, в вотре». Илай хотел задать еще один уточняющий вопрос, но Михаэль продолжил. «Я ведь повиниться перед тобой хотел. А моя история — это так, для живого примера. Видишь ли, я и правда растерял почти всех своих братьев и сестер. Кого еще в монастыре, с кем дорожки позже разошлись. Только вот чем дальше, тем пристрастнее становишься, тем более уродливыми и глупыми, жестокими и корыстными видятся люди вокруг». Перестаешь прощать им малое, а в итоге соглашаешься на меньшее. Вот и не становится никакой дружбы. Не следовало вас разделять раньше времени. Теперь же дороги назад не будет. Так что прости меня, Илай, что вмешался в твою судьбу и скорёжил её по своей прихоти. Лицо Илая свел какой-то спазм. Челюсти сжались, а в горле образовался ком. Он знал это и так но распробовал разочарование до последней чёрствой крошки. Окупило ли его потерю тайное знание о природе благословенных глаз? Этого он до сих пор не понял. Не стоит извинений. Бывший куратор склонил голову набок, словно любопытная птица. Ойли! «Михаэль Топас, рыцарь Императорского Ордена Сияющих!» разнеслось по площади. Оба гемма обернулись на голос. Со стороны дворца, особой походкой военного, привыкшего отдавать приказы, на них надвигался Денис Маковецкий в черном плаще с золотым кантом. Он был бледнее обычного, а гранатового оттенка глаза полыхали внутренним огнем. Чуть позади него, семенила придерживая подол пышного траурного платья Анастасия Фетисовна, и судя по выражению ее лица, она не вполне понимала, что здесь делает. Тем временем Маковецкий отработанным молниеносным жестом достал шпагу, отвел ее в сторону, а затем направил острием на Михаэля. «На зимнем балу ты оскорбил честь и достоинство нашей сестры по благословению Рахель Рубин. За это ты ответишь кровью, рыцарь!» Илай нахмурился, старательно удерживая нижнюю челюсть на месте. «Во дворец являются всевозможные глиптики с епископами, главы Инквизиции ходят сюда как на основную службу, а Денис обвиняет Михаэля в ветрености. «Ваше высокоблагородие, при всем уважении мне нужны объяснения», — не выдержала Настасья. «У меня чувство, будто я попала на представление бродячих артистов, которые не желала видеть». «Сударыня, вы на редкость проницательны», — подобоченился Михаэль. Господин Маковецкий, вам не кажется, что это слишком? Я вызываю тебя на дуэль. Сухо бронил глава ордена. Моим секундантом я назначаю кровную копурну из рода Ауксиловских. Твоим будет Корнет. Настасья скрестила руки на груди. Так для этого вы меня позвали? Хотите честного боя? Маковецкий не стал ей отвечать. Их действия уже привлекли внимание дворцовой стражи, и пара гвардейцев нерешительно приближалась к полковнику с факелами. Михаил чуть подался вперед, но шага не сделал. Нервно вскинув подбородок, топас выдохнул. Но позвольте, какая может быть дуэль? Что за нелепое обвинение? Вы вызываете меня на бой? Поединок с вами не дуэль, а приговор. Прекрати этот лепет, – процедил глава ордена пока не растерял остатки части». «Но позвольте». «Не позволю». «Сражайся, рыцарь». И он отбросил свой плащ в сторону. Илай не знал, куда деваться. Он смотрел то на одного, то на другого, пока вдруг не поймал взгляд Михаэля. В этот миг в кураторе что-то переменилось. Черты его будто заострились, тени стали глубже, губы скривились в вороничной усмешке. «Что ж». «Я принимаю ваш вызов», — холодно произнес Михаэль. «Докажу свою невиновность клинком». Тут подала голос Настасья. «Следуя дуэльному кодексу, предлагаю сторонам прийти к примирению. Одумайтесь, полковник». «Секундант. Время начала дуэли». Маковецкий достал свой хронограф и швырнул его на расстояние в десяток широких шагов. Илай поймал его в пяде от булыжников и уставился на золотой кругляш с множеством циферблатов. Затем поднял непонимающий взгляд. «Секундант! Время!» — повторил полковник, и его глаза полыхнули багровым. «Без четверти одиннадцать?» — сбивчиво произнес Илай. «Защищайтесь, рыцарь!» Михаил вынул из-за пояса шпагу и принял стойку. «К вашему слугу, Под крылами безымянного серафима повисла оглушающая тишина. Затем звекнул о мостовую клинок сияющего топаза. Он попросту выскользнул из его пальцев. Через миг эти же пальцы схватились за мундир Маковецкого. Тот стоял к Михаэлю так близко, на расстоянии, на котором долетает до ушей самый тихий шепот. Ноги рыжеволосого рыцаря медленно подгибались в то время как он из последних сил цеплялся за мундир главы Ордена. Настасья Фетисовна прикрыла лицо ладонью, опустив голову. Из спины Михаэля торчал окровавленный конец шпаги Дениса Маковецкого. Наконец, пальцы сияющего топа заражались, как и смертельное объятие. Рубин оттолкнул его, одновременно выдергивая шпагу. Михаэль осел на землю и завалился на бок. Илай устремился к нему и быстро перевернул на спину. Белоснежная блуза, украшенная кружевным жабо, быстро пропитывалась кровью, а вот желтые глаза уже меркли в свете факелов. «Нет, Серафима, нет!» — бессмысленно бормотал Илай, хлопая старшего товарища по щекам. Он потряс его за плечи. «Очнись, Михаил, Не надо так, не смей!» Кто-то кричал, кто-то ровно отвечал. Не сразу Илай понял, что к нему обращаются. Время окончания дуэли, корнет. Дрожащей, окровавленной рукой он поднес хронограф к глазам. Стекло его теперь пересекала глубокая ветвистая трещина, но все же ила и выдавил. Без четверти одиннадцать. Михаил был мертв. Денис Маковецкий, глава ордена, на которого он так надеялся, убил его и на это ушло меньше минуты, на деле лишь несколько секунд. «Неужели так просто?» — крутилась в голове Илая. «И почему так быстро?» Площадь, циферблат, лик Серафима и лицо Михаэля крутились перед глазами в безумном хороводе, а вокруг звучали голоса, только смысл слов терялся. «Понимаю, чего вы добивались, но даже как кровная капурна...» Не могу подтвердить, что это была чистая смерть в бою. За сим я удаляюсь, сударь. Нам это надобно забрать тело, так? Ваше высокоблагородие, вы только скажите, мы ведь оставьте нас пока. Послышались удаляющиеся шаги, и вновь стало тихо. Только на этот раз Илай слышал тяжелое старческое дыхание до стрекот секундной стрелки возвращайтесь на свою службу в сыск и больше не сомневайтесь что вам с малахитом там самое место отбыть в управлении до рассвета так просто так быстро илай переложил голову михаэля себе на колени и прикрыл тому совершенно потерявшие цвет глаза внутри все онемело обратилась к камнем Это была дуэль. Никто не застрахован от вызова и гибели на ней. Но почему же во рту стоит миндальный привкус коварства? Илай медленно кивнул, не смея ослушаться. А господин советник уже... Но Маковецкий оборвал его. «Пока твоя вина только в том, что ты позволил вовлечь себя в интриги. Не смей обращаться никому из власть имущих, иначе подтвердишь обратное. На этом всё, рядовой». «Мундиры и оружие оставьте у Костеляна». Он удалился. Айлай продолжил сидеть, пока гвардейцы не расцепили ему руки и не увели прочь от похолодевшего тела с запавшими глазницами. Когда Лес случайно прибил Вернера во время тренировочного поединка, Наставники в монастыре велели гемом не скорбеть. Мол, если кто-то добровольно принял вызов и имел возможность защититься, такая смерть считается чистой. И лить слезы — значит обречь выжившего на беды, а отошедшую душу — на бесконечные скитания по земле. Диана считала все это вздором. Смерть не может быть чистой или грязной, только насильственной или нет. Это она усвоила охотясь в лесу, и на студиях по криминалистике. Потому не сказала ни слова брату, который и сам выглядел мертвецом, даром что дышал и моргал. Её саму горе не поразило. Вернее, оно нанесло удар, засадив кривой нож под ребра, но прогорело за секунды, обратившись гневом. Эти ублюдки, что зовут себя рыцарями, сначала наплевали на Калиба, а потом убили Михаила. И они-то говорят о чести? Илай говорил, что Денис Маковецкий был один, но Диане в это слабо верилось. Здесь пахло гнусным заговором. Будь у них побольше времени, она бы вывела всю эту кодлу на чистую воду. Но все, что им оставалось, это собрать свои пожитки, лютню до да старинный арбалет, снять алые мундиры и тихо, как воры, покинуть дворец. Ночной дежурный не пустил их в сыскное, Сказал, нужно высокое распоряжение господина полицмейстера. Никак иначе. Зарешеченные окна на жилом этаже темнели. И сколько Диана не кидала в них мелкие камушки, ответа не последовало. Денег у обоих не оказалось ни медяшки. Дворцовые скупердяи зажили ли им жалование? А потому о том, чтобы погреться в каком-нибудь кабаке, речи не шло. Вот они и прождали до утра на стертом пороге. Укутавшись в плащи, как два облезлых воробья. Так их и нашел Пётр Архипыч. «Эвона!» — крякнул он, всплеснув руками. «Блудные отроки вернулись. Никак выгнали?» «Выгнали», «Выгнали», — мрачно подтвердила Диана. Илай продолжал молчать, глядя в одну точку. «Но мы бы сами вернулись, если б могли». Полицмейстер огладил усы и пробурчал что-то вроде «пу-пу-пу». «Заходите!» Наконец, решил он. Они не то зады отморозите». «Гвардейцы, ко мне в кабинет после полудня. Не до вас пока». Второй этаж встретил их пустотой и каким-то незнакомым запахом. Сначала Диана решила, что тут исходит от новой корзинки со всякой снедью, но когда Элай ввалился в комнату юношей, выяснилось, что теперь там стоят три кровати, и все кем-то заняты. Брат упал лицом на первую попавшуюся койку и замер без движения. Даже лютню из рук не выпустил, и и не снял. Покачав головой, Диана отправилась в столовую. Хотелось попить горячего, можно даже без заварки. Но стоило бросить взгляд на самовар, как вспомнилось похмельное утро, когда они только заступили на службу. А Михаэль заявился с позаранку и стал учить их растапливать самовар сапогом. Такой он был в тот момент искренний, веселый и красивый, Диана опустилась на диванчик и уронила лицо в ладони. Слёзы не пришли, но зубы скрипели так, что едва не крошились. «Сволочь!» По ступеням кто-то погрохотал, и она резко выпрямилась, чтобы посмотреть, кто там. Может, лес вернулся с ночного патруля. Но в конце коридора показался мужчина лет тридцати, малахитовый гем. Он был одет в синий мундир сыскного, опрятный, как с иголочки, и сам весь сиял как начищенный пятак. «Никлас?» — ахнула она, узнавая. «Никлас!» От прежнего заросшего дикаря в драном тулупе остались только лучащиеся добротой и участием зеленые глаза. Тогда-то ее и прорвало. Диана сорвалась с места и с разбегу бросилась старшему малахиту на шею. И заревела от этого контраста утраты и встречи. Отвращение к людям и понимание, какими славными они могут быть. «Дианка, ну ты чего? Ну не плачь, сестричка!» «Его убили! Совсем убили!» «Кого?» Никлас чуть отстранился, заглянул ей в запотевшие окуляры. «Куратора Михаэля! Акалиба в застенке!» Пока она сбивчиво высказывала ему горести последних дней, Никлас успел усадить ее обратно на диван, растопить самовар и сунуть в руки чашку чая. Нормина любимую! с нарисованным васильком и сколотым краешком. Картошку с грибами будешь? спросил он, когда Диана окончательно выдохлась. Буду. Даже холодная вчерашняя она немного отогрела Диану изнутри. Все-таки плакать и есть одновременно не получалось, потому вскоре она немного успокоилась. Никлас все это время сидел молча нахмурившись, и сцепив пальцы. Слушай, Диана! Начал он, когда горшочек опустел. Я хоть теперь и в столичном сыске, а все ж таки Егере с глухомани До дворцовых интриг и замыслов Ордена мне, когда звезд на небе. «Ты лучше всех их вместе взятых», возразила Диана. «Добрее уж точно». Никлас покачал головой. «Одной добротой делу не поможешь. Я вот что скажу». «Насколько я понял, там, ну, в верхах, у вас остались друзья. Пока стоит довериться им и не пороть горячку. Время расставит все по местам, и тогда уж станет ясно, что можно предпринять». «Это-то понятно», — вздохнула она, обхватив чашку обеими руками. «Но как жить дальше? Просто ждать до да в окно поглядывать? И Лайвон пластом лежит, его же дурака так не оставить!» «Ни в коем случае» согласился Никлас. «Как по мне, лучшее средство от тоски как следует потрудиться. А там и жизнь вернется в свое русло». Диана задумалась. Она никогда не воспринимала свою службу как труд. Служба была частью повседневного уклада, и все. Но в словах Никласа был смысл. Разве не она сама мечтала вернуться в сыскное и с головой уйти в какое-нибудь расследование на улицах Вотры, а не гоняться за не пойми чем по указке поганого демона? «Мне тут такое дело поручили!» Никлас улыбнулся. «Вроде и систематийный душегуб, а вроде и не похож. Ородует в закрепье да в запашье. Иногда по-батрачному разгуливает. Быстрый, неуловимый. И орудие у него хитрое». «Какое? И на кого охотится? Грабит или так? развлечения ради?» «Ага, интересно стало?» Старший Малахит погрозил ей пальцем. «Раз так...» Попрошу у Петра Архипыча отрядить вас мне с видоускайте в помощь. Тогда я расскажу подробности. Диана опустила голову. Спасибо. Убедившись, что с ней все будет в порядке, Николас извинился и отправился отсыпаться после ночного преследования душегуба. Диана налила себе еще одну кружку чая, села ближе к окну, занавешенному кошмарными кружевными занавесками: ждать новостей. Ну или полудня когда можно будет растолкать тела и идти к Петру Архипычу проситься обратно в сыск. Но совсем. Сна не было ни в одном глазу, и какое-то время Диана наблюдала, как заходит и выходит из управления сыскные. Как разгуливает по малой присутственный латочник, в надежде продать служивам горячие пироги. Как дворник убирает за лошадьми и бронится с конюхом последними словами. Часы на стене, подаренные женой полицмейстера, надсадно тикали. Николас храпел в соседней комнате, а Элай громко вздыхал в подушку. Диана прислушалась к себе и поняла. Злость никуда не ушла. Она просто заняла свое законное место где-то в груди и теперь ждала подходящего момента. Но пока можно жить в настоящем, как она и привыкла. Часы пробили двенадцать. На малую присутственную выехала знакомая белая карета с хрустальными большими окнами. За экипажем следовала девушка в сером платье и чипце. «Вот и друзья из верхов», — хмыкнула Диана и отставила чашку. Когда они с Илаем влетели в кабинет Петра Архипыча, Катя с Дуси уже были там. На столе, затянутом зеленым сукном, перед полицмейстером гордо стоял саквояж с замочком. «То есть вы, судары, не утверждаете, что вам было видение, которое указало передать сюда на хранение вещественное доказательство по делу», «О котором мы в сыске не имеем представления?» Петр Архипыч поднял суровый взгляд на гемов и шикнул. «Позже я занят». Катя изящно повела рукой в воздухе. «Нет-нет, агенты сыска янтари и Малахит имеют к этому делу непосредственное отношение. Собственно, они и добыли сей предмет. Думаю, для начала вам стоит взглянуть на него, и вы все поймете. Петр Архипыч посмотрел на графинюшку из-под бровей и отпер замок. Саквояж зашевелился. Полицмейстер нахмурился еще сильнее и заглянул внутрь. Через миг он захлопнул саквояж обратно и сжал его половинки, чтобы не раскрылся. Пальцы его заметно дрожали. «Откуда у вас это?» Диана хлопнула себя по лбу. «Так это от того сборного вора рука!» Подумала еще, что странная штука, но знакомая. «От разбирающегося человека!» рыкнул Пётр Архипович. Диана, объяснись немедленно! Пришлось объясняться, причем начинать с первого задания от Бернотоса и закончить бегством того из собственного кабинета. Пока она рассказывала, рука разбушевалась, пытаясь вырваться. А Петр Архипыч с трудом замкнулся к обратно на ключ. По лбу у него стекали капли пота, глаза бегали. Советник полагает, демон подчинил и использовал чужую руку, чтобы самому не подписывать никаких бумаг, И не давать им больше силы, чем требуется, заметила Катя, когда Диана умолкла. А раз уж у вас хранится остальное? Не все, отрезал полицмейстер. Уговор был не такой. Вы с Бернотосом, что ли о чем-то договаривались? Ну, вы даете! хмыкнула Диана. Цыц! прервал ее Петр Архипыч и тут же понизил голос до полушепота. Я видит Серафима, я не знал. Я был простым сыскным, но когда поймал того вора первым, еще до закрытия дела меня нашел глава тайной полиции. Сказал преступник не нашего уровня, и заниматься им должен он. Предложил сделку. Я отдаю ему половину частей, а вторую берегу, как зеницу ока. За это он и продвинул меня по службе. Полицмейстер совсем побледнел и выдохнул. Свет благой. Так я что же, демонопоклонник? Катерина поджала губы и протянула руку, накрыв ею стиснутый, весь в нервических пятнах, кулак Петра Архипыча. «Не волнуйтесь так. По всему выходит, он водил за нос большинство чиновников и столоначальников. И потом. Сейчас граф пропал, и больше никто пока не догадывается о его истинной природе. Даже Инквизиция еще не в курсе. Но я видела, что эта рука должна храниться здесь, в сыскном. По крайней мере, пока не возникнут новые обстоятельства». «К слову о них...» Графинюшка извлекла из рукава письмо. Семь документом мой отец, советник Ее Величества Андрей Феофанович Дубравин, передает Гемов Илая Янтаря и Диану Малахит под единоличное управление полицмейстера Петра Архипа Чищукина. Эта бумага должна защитить ваших служащих от посягательств других ведомств». Диана покосилась на Илая. Брат, который раньше с Катеринки глаз не сводил и все улыбался, как придурочный, Теперь смотрел только на носки своих сапог и куда-то в сторону. Она пихнула его в бок, но он даже не отреагировал. Да что там, у него даже кудряхи обвисли уныло, будто мочало. И хорошие новости Лая никак не тронула. А вот Пётр Архипович письмо брать не торопился. Но, по крайней мере, он больше не выглядел так, будто вот-вот свалится под стол. Глотнул водички из графины и взбодрился. «Простите, сударыня, но мне бы узнать, с чем связан такой скоропостижный перевод, если это возможно», — добавил он. Катя переглянулась с Дуси, а потом с Дианой. «Всех подробностей я не знаю, но в связи с последними трагическими событиями советник решил, что здесь им будет безопаснее». «Трагическими?» Тут же уцепился за слово Пётр Архипыч и перевел взгляд на гемов. «Что натворили-то, «Не мы» буркнула Диана. Катя снова пришла на помощь. Если коротко, в Ордене произошел раскол. К тому же эта ситуация с графом Бернотасом. Словом, ваши люди оказались в немилости. Пётр Архипыч сцепил руки и фыркнул в усы. «А здесь у нас дом милосердия и презрения? Или убежище для опальных?» Диана уперла руки в бока. «Да что ж вы все ворчите-то? Мы не выбирали служить при дворе, нас туда отправили!» И мы всегда хотели вернуться. Служить в сыске и все такое. Все такое», — передразнил Пётр Архипыч. «Ладно, служите, что с вас еще взять? Но зарубите себе на носу. Никаких инквизиций, никаких хихонек хахоник Только мелкая преступность и домашние распри». Он постучал пальцем по столу, и саквояж с рукой разбирающегося человека снова заходил ходуном. «Тьфу, пакость! Есть ещё во что сообщить? Мне нужно заняться заключенным под стражу катя улыбнулась нет нет это все благодарю за уделенное время господин полицмейстер она расправила платье и покинула кабинет а следом за ней чинные молча просеменила горничная голем илай так и не шелохнулся а вы чего стоите спросил пётр архипович примеряясь как было в честь схватиться к воя, чтобы не дрыгался будет что вызову да нам бы «Можно помочь Никласу?» Он говорил, у него сложное дело. «Подумать надо. Больно шустрое». Пробурчал он и велел оставить его одного. Илай с и поплёлся обратно наверх. А Диана выскочила на порог управления следом за графинюшкой в надежде узнать что-то еще. Как и ожидалось, она еще никуда не уехала. И Малахит, запрыгнув в карету, задернула все шторы. Прозрачные глаза графинюшки поблескивали хрусталем в образовавшейся полутьме. «Ох, и суров, ваш начальник!» вздохнула она. Не думала, что он станет ругаться. Диана махнула рукой. «Да это он так обижается!» «Ничего, со временем охолонет. «Ты лучше расскажи, что там за раскол такой, что еще стряслось?» Подавшись вперед, Катя зашептала. «Кровная Капурна!» свидетельствовала против Маковецкого. «Публично!» при всех генералах, обвинив его в нечестном поединке с Михаилом, а значит, в убийстве. Разразился страшный скандал. Императрица немедленно выслала его из столицы, лишив всех регалий. Теперь главой ордена стал другой гем — Иннокентий Завьялов. Так и... Подполковник Завьялов также ведает военным трибуналом. Скорее всего, волнения и какие-то разбирательства продолжатся пока отец не может огласить ситуацию с демоном. Он просил передать свои глубочайшие извинения. Зато он предоставил вам такую охранную грамоту». Диана откинулась на сиденье и сложила руки на груди. «Понятно. Не то чтобы я хотела вернуться, но меня все это бесит. Я буду приносить новости», — Понимающе кивнула графинюшка. «Иногда. А как Илай? он... хреново ему...» Катина глаза вновь блеснули, только уже по-другому. Элай справится и станет сильнее. Просто еще не понял, что иначе путь не пройти. Все то время, пока лес, норма и, как выяснилось, октав пропадали на каком-то удаленном задании от Инквизиции, Элай и Диана провели с Никласом и капитаном Йонасом Видеускайте, расследуя дело о неуловимом убийце из трущоб. И если сестра хваталась за любую возможность принести пользу, янтарь долго не мог погрузиться в работу. Он ощущал себя соломенным чучелом, подвешенным на ветвях высокого дерева. Все вокруг тыкали его палками, тормошили. «Давай, двигайся, думай!» А он не мог. Мысли его витали далеко. Каждое утро становилось пыткой, а еда потеряла вкус. Плечи гнул к земле груз многочисленных ошибок. Так многое можно было сделать иначе. А главное — не приближаться к Катерине Дубравиной, не влюбляться в нее, не пытаться следовать за ней по невидимому пути, который она прокладывала через видение будущего и прошлого. Когда-то Илай думал, что все нити находятся в руках Михаэля. Позже узнал, что за многим стоят клюковы. Но только теперь он понимал. Нити клубятся вокруг прекрасной дочери-советника, только она различает их. И стоило Илаю потянуться на ее свет, как начали страдать люди. С каждым днем все больше. Потому Илай решил оборвать все, что связывало их двоих. Он старался не встречаться с Катериной Андреевной, когда та вместе с Дусей навещала Диану. Однажды сестра передала ему письмо, но он не стал читать, только спрятал под подушку и с тех пор перед сном слушал хруст дорогой бумаги. Постепенно Илай начал отвлекаться от тяжелых дум на расследование. Несколько раз даже брал ночные патрули, хотя Петр Архипович не сразу поверил в искренность его желания. Не низко ли падать из гвардии в компанию городовых? Но Элаю было не до сравнений. Его место в сыске. Отныне и впредь. Преступник, которого они преследовали по задворкам столицы, оказался и правда хитер, Жестокий, ловкий, расчетливый и совершенно хладнокровный. Его жертв, никак не связанных между собой на первый взгляд, находились с разодранным изнутри горлом. Алевтина Кондратьевна объясняла, что он использовал какой-то механизм с выдвижными шипами. Николас стал едва ли неодержим его поимкой и заразил этой страстью остальных геммов в отряде. Также он больше всех пинал Илая, чтобы растормошить, и даже привлёк к ежедневному написанию рапортов, мол, сам он красиво писать не умеет. Приврал, конечно, но ради благого дела. Спустя две с лишним недели слежки, засад и одной бездарной постановки с приманкой, им все же удалось изловить душегуба. Им оказался Уль Мухажор, закоренелый бандит. Он действовал по указке Валдиса Сажени, убивая безнадежных должников и других неугодных. Но и тут Мухажор нашел лазейку, воспользовался правом покаяться и уйти с капурными паломниками. Это значило, что он отказывался от прошлого и отправлялся путешествовать по просторам империи в поисках безымянных могил и заблудших душ, чтобы подарить им покой. Считалось, так можно очиститься от грехов. Пётр Архипыч, узнав об этом, со злости переломал с десяток пищих перьев, но подделать ничего не мог. Закон есть закон. Через кровных капурнов отправили приглашение и стали ждать, пока Ульм реновался в арестной башне Привотринской крепости. Нервозности добавлял и тот факт, что Душегуб оказался не последним человеком в колесе. Наконец настал день передачи преступника паломникам. Петр Архипыч с утра расхаживал по своему тесному кабинету как по плацу, два шага в одну, два в другую сторону. Значит так, слушай мою команду, объявил он, склоняясь над столом. Действуем строго по плану, никаких отступлений, никаких этих ваших импровизационов. Никлас, Диана. В чем ваша задача? Диана закатила глаза и вздохнула. Повторять одно и то же она страх как не любила. Вместо нее отозвался Никлас. Дожидаемся капурнов в арестной башне, не отходя от камеры. Остаемся вооруженными и готовыми к атаке. Не ослабляем бдительности, пока душегуб не окажется под их полным контролем. Я возьму с собой арбалет, оживилась сестра. Хорошо. Петр Архипович перевел тяжелый взгляд на Илая. А ты? «Пострел!» «Дожидаюсь группу капурнов в трактире на въезде в Вотру по главному тракту, сопровождаю их до арестной башни. Слежу, чтобы они не ввязывались в конфликты с местным населением, как они привыкли, слоняясь, не понять где». Дословно процитировал он полицмейстера. «Паломники славились суровостью нравов. Их закономерно опасались. Эти капурны могли возмутиться из-за любой мелочи, если это противоречило догмам их ордена». Словом, Илаю, как самому дипломатичному из гемов, поручили утихомиривать толпу вооруженных дубинами и лопатами бывших головорезов. Это внушало оптимизм. Тогда чего ждем? Петр Архипыч гулко хлопнул в ладоши По местам, рысью! До арестной башни было рукой подать. А вот дальше Илай поплелся через весь город. Брать коней не имело смысла. Времени было в достатке, а капурные паломники и сами пешие. Так он и пошагал, с малой присутственной до караульной, а там вдоль оклади и дальше налево, где главный тракт разделял забродье и закрепье. Остановился он только раз на перекрестке у главного собора, где сложил руки на груди в знак крыльев и попросил у серафимов одарить его какой никакой мудростью. Рядом остановилась белая карета с большими занавешенными окнами. Позади, конечно же, шла Дуся. Дверца экипажа приоткрылась. Илай! Он обернулся и почтительно поклонился. «Катерина Андреевна?» Дочь советника досадливо поджала губы и отвела прозрачные глаза. Она по-прежнему носила его треуголку. «Я хотела поговорить». Илай достал из кармана и раскрыл золотой хронограф с треснувшим стеклом. Сколько он смотрел на эту трещину после изгнания из дворца, несчастье, И каждый раз убеждался, что изначально стекло было целым. Оно треснуло в тот миг, когда Денис нанес удар. Стрелки на главном циферблате показывали, что ему следует поторопиться. «Увы, сударыня, я спешу. Служба. Я могу отвезти тебя куда нужно. Не утруждайтесь, это лишнее. Прошу меня простить». Катерина Андреевна стиснула пальцы на ручки дверцы. Пауза затягивалась, а вежливость и ворох разных чувств не давали Илаю просто развернуться и уйти. «Ладно, сама за ним присмотрю», — вызвалась Дуся и ловко подхватила Илая под руку. «Дурачина! Бара не волноваться изволит!» Илай отвернулся, но отталкивать голема не стал. Это грозило переломом. Видимо, Катерина до сих пор не отменила приказ защищать членов отряда, хотя отряда уже не существовало. «Хорошо», — вздохнула Катерина. «Раз уж сегодня я не нужна... Знаешь...» В перепелках разбили новый парк, и скоро все деревья будут в цвету, а еще туда пригласят музыкантов. Не хочешь как-нибудь на днях по нему со мной прогуляться? Он поднял глаза и наконец встретился с ней взглядом. Илай понимал, что обижает ее, но я не могу. Так будет лучше для всех. Дверца захлопнулась. Кучер тряхнул поводьями, и кони тронулись. А меня вот не смущает, что ты тугодум. Сообщила Дуся: Женись-ка на мне, будем с тобой оба без мозгов. И рассмеялась. Илай поморщился. Раз уж увязалась, давай без шуточек. Голем изобразила, будто запирает рот на замок и выбрасывает ключ. Трактир на второй версте главного тракта назывался Два ножа, что можно было понять не по надписи на вывеске. Ее слишком давно не подновляли, и она благополучно осыпалась а по паре воткнутых в нее ржавых тесаков. Заходить не стали, ведь денег у Илая по-прежнему не было ни гроша, поэтому он устроился на поваленном бревне у плетня и вытянул ноги. Как ни крути, денёк выдался славный. Начался Краснозарь, последний весенний месяц. Трава уже вовсю зеленела, и в ней стрекотала мелкая живность. Птицы жизнерадостно пересвистывались, а небо было таким высоким и синим, что аж дух захватывало. По тракту время от времени катили обозы то прибывали на торг купцы со всей империи и из-за ее пределов. В общем, кругом царил мир и покой. Дуся по-прежнему молча, неподвижно стояла рядом. Илайза, прокинув голову, наблюдал за неспешным точно корабли по морю ходом перистых облаков. Одно напоминало ему широко раскинутые крылья. «Слушай», — начал он, — «ты же говорила, тебе 300 лет исполнилось». 319. Поправила Дуся. Так ты выходит и страшную гадину застала? А то ж. Расскажи, что помнишь, попросил Илай, не сводя взгляда с облачных крыльев. Они уже почти рассеялись, утратив сходство с величественным образом. Я помню все. Дуся подбоченилась и ткнула себя в щеку пальцем, якобы в задумчивости. Год 1542 от великого исхода. У скотницы Митрофанихи свиньи дали две сотни голов приплода, и она взяла троих сирот в помощь по хозяйству. Замковый кузнец Амвросий по пьяни долбанул себе по руке молотом, раздробил четыре пальца и запил еще горше. Лесу было продано в девять раз меньше обычного, зато яблок собрали. «Погоди!» — замахала руками Илай, «Что за чушь ты собираешь? Я тебя про страшную годину спросил, о ее событиях!» Дуся посмотрела на него сверху вниз. Так я и перечисляю. Ну хочешь, расскажу еще, как девица нежданно, раз в лесу заплутала, потом умом попятилась и ходила перед каждым встречным груди заголяла. Голова твоя каменная! Я про серафимов и демонов, про их войну. А-а! Сообразила голем. Так бы сразу и сказал. Да, в наших краях ничего такого не происходило. Мальчишки Дубравины в ту пору малы были. Я все больше за ними присматривала. Янтарь повесил голову. Вот тебе и современница легендарных событий. Ну, раз по небу пролетела вроде как серебряная монета с лучами. Гудела она еще так, что собаки в округе взвыли и разом обгадились. Илай сморщился, будто закинул в рот горсть недоспелых ягод. Дуся же выглядела возмутительно довольной собой. Он указал на лесок напротив. «Видишь тропку? Ты проверь ее. Вдруг паломники решили тракта обойти, чтобы со всеми не толкаться? «Ага», — легко согласилась Голем. Наконец Илай остался один. Признаться, за последнее время он начал ценить такие минуты, хотя до этого не представлял себя вне группы. Тут дверь трактира «Два ножа» скрипнула в который раз, так что он сперва даже не посмотрел в сторону человека на пороге. Но что-то в его манере двигаться в осанке все же привлекло его внимание. Он сфокусировался и миг подобрался. Прямо под вывеской с двумя ржавыми тесаками стоял его брат, Лестер. Без синего форменного мундира в одной грязной белой рубахе с развязанными тесёмками и потертых штанах. Он довольно пересчитал на ладони серебряные монеты, а затем ссыпал их в кожаный мешочек и спрятал за пазуху. Фундука поблизости не было. Илай медленно поднялся с бревна и раскинул руки в стороны. Лес, братец! Ты ли это? Яшма замер и, наконец, заметил его. Красные глаза брата сузились, плечи вмиг напряглись. Отвечать ему он не торопился. Илай улыбнулся шире некуда, даже щеки заболели. Раз лес уже здесь, значит, где-то поблизости и норма. Значит, скоро они все снова будут вместе. «Сраный предатель!» — взревел лес и бросился на Илая. Тот отшатнулся, но все равно получил толчок в плечи и повалился навзничь. «Дезертир продажный!» Илай вдохнул взметнувшуюся дорожную пыль и закашлялся. А в следующий миг едва успел откатиться от летящего под дых кулака, обмотанного посеревшими от долгой носки бинтами. Лес замахнулся снова, и Илай попытался отпихнуть его коленями. Один прямой от разъяренного братца в голову, и он труп. Они покатились по земле. Илай отбрыкивался, а лес пытался приложить его как следует. Ему это удалось. От оплеухи, попавшей по уху, у Элая зазвенело в голове, зубы громко клацнули друг о друга. Пока он пытался проморгаться, утирая со щеки тонкую струйку крови, лес замахнулся снова. «Да ты хоть знаешь, что мы из-за тебя!» Не ударить снова, не договорить брат не успел. Он взмыл в воздух. Илай, медленно потряхивая тяжелевшей башкой, поднялся на колени и только тогда понял, что же произошло. Дуся, почуяв неладное, примчалась обратно, зашла со спины и вздернула леса за голову на вытянутых руках, как раньше поднимала Аристарха. И теперь она сдавливала череп парня, приговаривая, «Слива садовая, спелая ты, аль не спелая». Лес все сильнее багровел лицом в тисках ее ладоней, скалился и вырывался, но без толку. Илай хотел было крикнуть, чтобы Дуся немедленно оставила его в покое, но от малейшего усилия затошнило, тело повело в сторону ты кто таков будешь спросила леса голем впрочем неважно еще миг и голова леса будет расквашена как та самая слива пересилив себя илай все же смог издать вопль прекрати это горничная перевела на него ничего не выражающий взгляд с чего бы это может ты сам не понял но он тебя убить хотел илай еле стоял на четвереньках Голова кружилась, но он должен был сказать хоть что-то, что остановит каменную служанку. «Он... мой брат. Ты на глаза посмотри!» «Все люди братья, а губить друг друга гораздо!» парировала Дуся, но в лицо своей жертвы все же всмотрелась. Она надолго застыла, не отпуская леса, но и не доводя начатое до конца. Казалось, что-то очень сложное происходит в ее големском подобии разума, помогая или мешая принять решение. Лес скалился на неё, тяжело дыша, на лбу у него проступили вены, а из носа в два ручья текла кровь. Наконец, руки Дуси начали втягиваться на штырях обратно в плечи, и она поставила леса на землю, но ноги его не удержали. Он схватился за голову, наверняка страдая от ломоты в пострадавшей черепушке. Потом испуганно обхлопал свою грудь и принялся шарить по земле вокруг. Обнаружив обороненный в драке кошель, Яшма снова припрятал его за пазуху. Илай наблюдал за ним, даже не думая приближаться. В голове еще противно пищало, и мир виделся чуть смазанным. Но самое главное — он впервые не знал, как говорить с лесом. Бывало, тот впадал в ярость, его приходилось сдерживать, но никогда, никогда не направлял ее на своих. А Дуся? Её пустой взгляд, когда она едва не уничтожила живого человека, несмотря на дурноту... Илай содрогнулся, как от озноба. Тем временем Лес из-под лобья наблюдал за тем, как голем вправляет себе плечи, чтобы рукава с оборками сидели аккуратно. Видно, уже понял, что атаковать ее бесполезно, а потому бросил Илаю. «Что за демонова отродье С кем ты связался? Кто ты вообще теперь такой?» Оправдываться не хотелось совершенно. Не после такого горячего приветствия. Но все же Илай проговорил, прилагая все силы. Я все тот же, как видишь я вернулся. Еще сидя на земле, лес утер лицо, размазав кровь по губам и подбородку и сплюнул себе под ноги. Скуда ты илай И мундир относить недостоин. Янтарь стиснул кулаки, но в груди сдавило еще сильнее. Он еще ни разу не чувствовал себя настолько несправедливо обвиненным. любой мерзавец мог трепать языком как угодно, но чтобы лес, «Что-то ты сам сейчас не в синем», — прошипел он. Яшма медленно поднялся на ноги и оказался аккурат между Дусей и Илаем. Он не был дураком, чтобы драться в таком положении, поэтому угостил братца на словах. «Иди ты, гвардеец, к борстучей матери в дупло! Держись от меня подальше!» А затем медленно побрел обратно по тракту. Когда он удалился, Дуся всплеснула руками. «И что это за брат такой? За такие деяния только на дыбу и отправлять. Вот помню, у нас в Букове был случай. Дуся, хватит!» Илай держался из последних сил. «О, да у тебя ухо разбито!» Она приложила холодную ладонь, но Илай отдернул голову. «Уже опухает. Хочешь я...» «Да перестань ты притворяться!» Не выдержал он. «Перестань!» Прикидываться человеком, ты не человек и никогда им не станешь. От собственного крика голову как арбалетным болтом прострелило. Но терпеть было невыносимо. Вот Дуся изображает милую девушку, а вот она механический убийца с пустым взглядом. Создание мистерика воятеля, единственное предназначение которого любой ценой защищать наследников рода. Но он, Илай, не имел и не хотел иметь к этому никакого отношения. Голем вскинула на него округлившиеся глаза. «Но я человек! Я человек!» И закусила нижнюю губу, будто вот-вот заплачет. Илай покачал головой. Дуся всхлипнула, развернулась на каблучках и понеслась в сторону города со скоростью почтовой кареты. Илай обессиленно привалился к бревну, надеясь хоть немного перевести дух. Вот что он сделал не так? Когда на дороге показалась процессия дюжих мужиков в черных одеждах с дубинками и короткими лопатами на поясах, ухо уже было размером со лепешку. лепёшку. Поначалу вид потрепанного и в пыли, да еще и избитого парня не внушил им доверия. Но старший паломник все же разглядел на плече шеврон сыскного управления. Наплевав на дипломатию, Илай лишь немногословно попросил их следовать за собой. уль конечно, верткий ублюдок, но одного он не учел. Покаяние заключалось не в том, чтобы картинно встать на колени, рвануть на груди рубаху и сказать, мол, «Больше не в жизнь, меняюсь к лучшему, Серафимы мне свидетели». Нет, не так просто. У Капурнов была сильнейшая связь с душами невинно убиенных, и те требовали возмездия. Ничего особенного, лишь один удар за каждую. Мухажора охаживали дубинами с полчаса, и когда очередь мстительных душ иссякла, его было не узнать. Лицо превратилось в фиолетовое месиво, он лишился пятка зубов, ребра переломаны, руки-ноги не лучше. Наблюдая, как паломники сооружают для душегуба волокуши, Никлас поинтересовался. «Зачем он вам теперь сдался-то, как будто и не жилец?» Добрый по натуре малахит был неприятно поражен жестокостью капурновских обычаев. Старший паломник, уже совсем старик, с иссеченным временем и невзгодами лицом ответил ему. Кто знал, сколько их он прикончил? Но таков обряд. Выживет? Хорошо? Будет горшки мыть? Нет? Так мы его и похороним по всем правилам. Капурны собирались покинуть вотру тем же днем. В больших городах они задерживались редко, а заглядывали только по крайней нужде. Илай с Дианой решили выйти заранее и осмотреться, нет ли где засады. Снаружи, у тяжелых двойных дверей острожной башни, подпирая спинами крепостную стену, стояли Норма и Октав. «Опаньки!» — провозгласила Диана с довольной ухмылкой. «Вы посмотрите, кто вернулся!» Норма тут же отлипла от стены и уперла руки в бока. «Мы вернулись? Это мы-то вернулись? На себя посмотри, удрала и пропала. Столько месяцев невесточки, я чуть с ума не сошла. Совесть есть у тебя? Или она с нахальством не уживается? А?» Пока Норма вдохновенно орала на младшую, а та отбрехивалась, Илай перевел напряженный взгляд на Октава. Тот сдержанно кивнул янтарю, как бы говоря: «Все в порядке». Удивительно было, что Турмалин носил синий форменный мундир и, судя по всему, выезжал со странными на задание. Но еще больше изумляло, что они с Нормой поджидали их мирно стоя рядом, даже не ссорясь, а, видимо, действуя сообща. Что же тут творилось за время их с отсутствия? Тем временем... Норма устала ругаться и уже сжимала сестру в объятиях, поливая голову невысокой Дианы крупными слезами облегчения. Раз буря миновала, Илай решился к ним приблизиться. Октав тоже сделал несколько шагов, будто бы для подстраховки. «А ты?» Норма, наконец, подняла на Илая обжигающие синим льдом глаза и громко шмыгнула носом. «Я боялась, ты погиб!» «Только от Эвелины узнала про перевод во дворец». «И кто тебя так отдубасил?» В отличие от Леса, Норма вовсе не злилась. За сердитыми словами крылась искренняя забота. Пока Илай подыскивал слова, Октав проговорил. «Все мы вынуждены подчиняться приказам вышестоящих. Значит, этого было не избежать. Ведь так?» Янтарь не ответил, невольно вжав голову в плечи, и он продолжил. «В любом случае, рад видеть вас обоих». Парни пожали друг другу руки и обнялись. Диана поглядывала на Октава с легким сомнением. «Хочешь сказать, ты теперь совсем Нашинский? Даже не шпионишь на Инквизицию нисколько?» «Я бы попросил...» Октав выглядел задетым. «Это никакой не шпионаж. Разумеется, обо всем, что касается демонического вмешательства, я докладываю прежнему начальству. Так я выполняю свой долг». Но Диана довольно хлопнула в ладоши. «О, отлично! Раз никто во дворце не может, этим займешься ты. Представь себе...» «Глава тайной полиции оказался... Может, не сейчас?» — поспешно вмешался Илай. «Мы на улице. Кругом много любопытных глаз и ушей. И вообще, что вы здесь делаете? Вас Пётр Архипович отправил?» Октав с нормой подтвердили его догадку. На редкость слаженно, даже не перебивая друг друга, они объяснили, что сразу по возвращении явились на глаза полицмейстеру, а он рассказал, как обстоят дела в управлении. Тогда, узнав, что колесо может попытаться отбить своего, они сами вызвались сопроводить гробокопов обратно до тракта. «А заодно посмотреть вам, беглецам, в глаза», заключила Норма, но уже с улыбкой, притаившейся в уголках губ. Она еще хотела казаться суровой, но эта маска постепенно давала трещину. Тут на пороге осторожной башни показались паломники. При виде искалеченного уля мухожора на волокушах Норма беззвучно приоткрыла рот, но сдержалась. Вообще создавалось впечатление, что ее нервы стали куда как крепче прежнего. Перекинувшись парой фраз со старшим паломником, Элай скомандовал выступать. Заодно этот небольшой поход стал шансом спокойно обменяться новостями, объясниться в конце концов. Пока шли в одну сторону, рассказывала больше Диана со своей колокольни, Илай только немного уточнял детали, а обратно уже Норма с октавом. Казалось, они неплохо поладили между собой. И лай бы даже порадовался, если бы не жуткий стыд, который окатил его, когда он узнал о наказании, которое понесли брат с сестрой из-за его действий. Подумать только. Рахель собиралась их казнить, и ей это почти удалось. И это все из-за него. Из-за Михаэля, а что самое главное, из-за Катерины, которую он хотел вернуть отцу вместо того, чтобы выполнять приказ. А они с Дианой даже ничего бы не узнали. Неудивительно, что лес его возненавидел. «Теперь все должно наладиться», — с несвойственным ей оптимизмом заявила Норма. «Иначе и быть не может». Диана согласно покивала, цепляясь за локоть сестры. Видать, сильно соскучилась. Прежде она старалась избегать таких вот телячьих нежностей. «Спорный вопрос», — возразил Октав. «Орден в открытую пошел против воли церкви». Двор остался без поддержки тайной полиции, демоны свободно ходят среди нас, а катаклизмы греха происходят все чаще. Вернее, почти одновременно, если даже ваш отряд столкнулся с одним. «Зато теперь мы снова сможем действовать сообща!» Лазурит упрямо тряхнула головой. «Я места себе не находила от беспокойства, пока о вас ничего не было слышно. А лес...» Серафима, мне так жаль, что он сорвался. Но, кажется, он переживал еще больше меня». Илай снова повинился и принялся объяснять, почему никак не удавалось связаться с сыскными. Октав прервал его, хлопнув по плечу. «Не переживай насчет леса. отойдет. Он сам далеко не святой». Илай горько усмехнулся. Всё было ровно наоборот, когда Илай успокаивал Октава насчет нападок леса. Но раньше Турмалин и не был частью отряда. Подумать только. Октав спас леса и Норму, пожертвовав своим положением, своей карьерой. Илай всегда знал, что он парень надежный. ему можно доверять, даже когда все твердили обратное. И вот теперь они будут служить вместе. Диана уже откровенно зевала, прижимая к груди обожаемый арбалет, который сегодня так и не пустила вход. «А как мы спать-то будем?» — осведомилась она. «В управлении нынче стало тесно. Коек на всех не хватает». Норма почему-то порозовела, и девушки стали обсуждать, что можно предпринять. Впереди показалась западная конечность Вотринской крепости и полусфера купола главного собора. Солнце уже заходило, отчего позолота храма и красный кирпич вала сделались только ярче на фоне сиреневого неба. Поднятая от тракта пыль немного улеглась, а когда миновали свалку, налетел свежий ветер и унес прочь ее тяжелый воздух. Тут со стороны закрепья на тракт выскочил знакомый силуэт. К ним лихим скоком приближался фундук с лесом на спине. На этот раз в форме. Через считанные минуты он остановился перед отрядом, и яшму выкрикнул. «Где вы таскаетесь так долго? Я встретил Егорку, плохие новости!» Октав, поигрывая новой тростью, выгнул бровь. «Что на этот раз?» «А то, что в городе появилась новая спица!» С повышением златка, который держит погремушку, их снова четверо. Но важнее то, кто стал четвертым, Некий адашайский купец, прибывший в Отру сегодня по головному тракту. Его здесь ждали. Норма, побледнев, прижала обе руки к рту. «Только не говори, что это...» «Хасан Курут!» — процедил лес. Фундук под ним недовольно заворчал. «А я предупреждал, что он мошенник. Ты мне не верила!» Говорила, надо помочь бедолаге. Вот тебе и бедолага! Октав вышел чуть вперед. Мы вместе приняли это решение. Не перекладывай на нее всю ответственность. Лес строптиво сжал челюсти, да так, что на щеках выступили желваки. На Диану с Илаем он не смотрел. Все это пустое. Давайте скорее в управление, там доложимся и будем разбираться, предложила норма. Несмотря на кипучий гнев, Яшма решил больше не убегать, отрусил на Кашкане в десяти шагах от остальных. Так они достигли крепости и по караульной устремились обратно к малой присутственной. Не успели они пройти половины улицы, как Диана остановилась и принюхалась. «Дымом тянет». «Так баня неподалёку», — заметил лес уже менее враждебно. «Или кто трубу от сажи не прочистил», — предположил илай вспомнив долень. Малахит мотнула головой и приподняла окуляры над спинкой носа. «Горит что-то!» И ускорила шаг, а за ней и остальные. Диана шла все быстрее, постепенно переходя на бег. Замелькали дома, но источника огня нигде не было видно. Когда Геммы пробегали мимо арестной башни, расположенной в крепости, к ним присоединился Никлас. «А я пока с бумажками разбирался», — пояснил он. «Куда бежим?» «На пожар!» В тот же миг поблизости зазвонил на батный колокол и заголосили люди. Над крышами уже клубился, разрастаясь, столб черного дыма. Переглянувшись, шестеро гемов понеслись со всех ног. Догадка поразила их одновременно, но только свернув на малую присутственную, они получили ей подтверждение. Горело сыскное управление. Стекла уже полопались. Только толстые решетки на окнах не давали выпасть им полностью. Огонь вырывался наружу, лизал оранжевыми языками беленый фасад. Дым валил коромыслом, а прибывшие на место пожарные чесали репы, не зная, как подступиться. На ступенях управления, перекрыв доступ к дверям, стояло огромное, в всожжень размером горящее колесо с четырьмя спицами. «Перчатки! Перчатки!» спохватился лес, пока все застыли, как к земле прибитые, и принялся обыскивать свои карманы. Натянув толстые сокольничьи перчатки, он бросился к колесу, а вместе с ним Никлас. Вдвоем они ухватились за него и, напрягшись, общими усилиями сдвинули в бок. Подскакивая на каждом булыжнике, оно покатилось, разбрасывая искры вниз по улице, пока не упала плашмя. А яшма и старший малахит, закрыв лицо рукавами, ворвались в объятое пламенем здание. Геммы устремились было следом, но тут дорогу им преградил пожарный: Куда? Да там люди! взвизгнула Диана. «Полицейские!» Двой ваш, уже ломанулись, как лоси через лес. Не мешайте нам работать». Тем временем городские служащие принялись передавать по цепи ведра с водой и по очереди выплескивать их на окна. Изнутри раздался треск и угрожающий гул. Норма опустилась на корточки и обхватила голову руками. «Этого не может быть. Просто не может». Илай с Дианой присоединились к пожарным, помогая им таскать воду. На пороге вновь появились Никлас и Лес. Поддерживая безвольное тело с обеих сторон, они вылокли наружу Петра Архипыча. Тот был без сознания. Малахита и Яшма аккуратно отнесли его подальше и опустили на землю. Полицмейстер выглядел ужасно. В обгоревшей форме, ожогах и ссадинах. На запястьях следы веревки, а на горле широкая багровая полоса. Петр Архипович, миленький, залилась слезами Норма. Ублюдки из колеса подвесили его на ремне в кабинете. Огонь туда не успел добраться, а мы — да, — сказал Никлас. Диана тут же припала ухом к груди полицмейстера. «Живой», — выдохнула она. «Что остальные?» «Убиты», — ответил коротко Лес. Никлас повесил голову, стиснув кулаки на коленях. «Всего там было шесть человек. Остальные на заданиях или в патрулях. И спуск в подвал совсем завалило. Обрушились балки. Я... А левтина «Она была внизу», — почти беззвучно произнесла норма, еле шевеля губами. Лица гемов покрылись едкой копотью, будто они сами побывали там, внутри. Лес с октавом сходили до бочек и вернулись, таща бадью воды, которую опрокинули на Петра Архипыча. Полицмейстер задвигал руками, закашлялся и начал отплевываться. Из его рта вырывались жуткие хрипы. Никлас же точно впал в оцепенение. Алевтина, душа моя, твердил он тихо. Не уберег. Не сумел. Илай стоял рядом с Никласом, по-прежнему не в силах пошевелиться. Почти как в ночь дуэли. Люди вокруг кто тушил пожар. Кто помогал Петру Архипычу прийти в себя? Собравшаяся толпа зевак тыкала в горящее управление пальцами, охала и качала головами. Как такое вообще возможно, чтобы бандиты настолько потеряли страх, пошли войной на полицию, как они посмели? Будто дурной сон, без логики и смысла. Неужели с новой спицей ублюдки почувствовали себя настолько сильнее? Немыслимо. Но ведь Петр Архипович сам предупреждал их об этой опасности. И не раз. А теперь погибли люди. Погибла обаятельная и смешливая коронер, а она так помогла им с поимкой мухажора. Глаза защипала. Тут в поясницу ему толкнулось что-то большое и мягкое. Развернувшись на месте, он увидел фундука. Лапы у Кашкана были все черные, а за холку его держалась Алевтина Кондратьевна. Покрытая с головы до ног комьями земли, она то пыталась прочистить залепленные грязью глаза, то слепо шарила в воздухе одной рукой. Наконец она наткнулась на Никласа и едва не упала, но тот успел подхватить Коронера на руки. «Фух! Выбралась! Зажгу лампадку! <coughs> За кобальдов и котов!» Она надсадно закашлялась, содрогаясь всем телом. Коса Алевтина Кондратьевна растрепались, платье было изорвано будто когтями. Фундук, громко чихнув, принялся вылизываться. «Но как? Как ты спаслась, душа моя?» спросил Никлас, когда она немного отдышалась. Коронар слабо улыбнулась и снова зашлась кашлем. «Сверху выстрелы. пошел дым. Шорох в шкафу с частями тела. Внутри пусто. Подкоп старый от кобальдов остался». С трудом сбивчиво и задыхаясь, объясняла она. Я полезла! Там руки и что-то еще начала терять сознание, руки наполовину вытащили, фундук нашел. Петр Архипыч вдруг сел на месте, вращая покрасневшими глазами. С его мундира стекала вода. Левтина! просипел он. Где разбирающийся человек? Да говорю же! Он спас меня! расширил лаз и сбежал. Полицмейстер, с обречённым стоном, повалился обратно. Огонь понемногу утихал под натиском пожарных. Дым сменялся едким паром, а само здание управления обретало самый жалкий вид. На малую присутственную подтягивались полицейские, кому повезло не угодить в смертельную ловушку. Они же разгоняли ротозеев, чтобы остаться наедине с новым испытанием, что подкинуло им непростая и опасная служба. Пятеро геммов стояли плечом к плечу, глядя на свой разрушенный дом. Колесо с четырьмя спицами продолжало гореть, и каждому казалось, будто оно проехалось именно по нему. Конец Текст читали Анна Масолова Петр Коврижных, Василий Шутько, Михаил Прокопов, Александр Дунин, Екатерина Лан, Анастасия Портная, Екатерина Дагот. Егор Сазыкин Артём Быков Максим Ушаков